Глава 16. Реформы Никиты Сергеевича Хрущева После смерти Сталина партийное руководство перешло к выходу из мобилизационного социализма с помощью слома сначала его идеологической базы, а затем и организационной. Первым шагом, укрепившим позиции нового руководства, была очень популярная акция – Были арестованы, осуждены и расстреляны министр внутренних дел Берия и его подручные, творившие произвол и производившие массовые репрессии. Раздельные МВД и МГБ, Министерство госбезопасности, были слиты в марте 1953 года. Затем были сокращены на 12% штаты и проведена большая чистка МВД. 1342 бывших сотрудника были преданы суду и приговорены к разным мерам наказания. 2370 были наказаны в административном порядке. В 1954 году из МВД был выделен Комитет госбезопасности при Совете министров СССР КГБ. Было упразднено особое совещание при Министре внутренних дел СССР, которое использовалось для незаконных репрессий. За время существования ОСО с 1934 по 1953 годы им были приговорены к смертной казни 10101 человек. Мемуарная литература о репрессиях представляет ОСО как орган, который вынес чуть ли не основную массу приговоров. Такое впечатление возникает потому, что мемуары отражают судьбу узкого круга элитарной номенклатуры, которой и занималась ОСО. В свете особого внимания к проблеме репрессий были внесены изменения в уголовное право. В 1958 году Верховный Совет СССР принял основы уголовного законодательства Союза ССР и Союзных Республик. В 1960 году был принят разработанный на базе основ новый уголовный кодекс РСФСР, заменивший кодекс 1926 года. Велась большая и кропотливая работа по пересмотру дел жертв сталинских репрессий и реабилитации невиновных. Началось восстановление прав и государственных образований депортированных народов. В 1957 году была восстановлена Чечено-Ингушская АССР. Черкесская автономная область преобразована в Карачаево-Черкесскую, Кабардинская АССР в Кабардино-Балкарскую АССР. В 1958 году Калмыцкая автономная область преобразуется в Калмыцкую АССР. В 1956 году после укрепления дружественных отношений с Финляндией Карелло-Финская ссср была преобразована в Карельскую АССР в составе РСФСР. Таким образом, в СССР с этого момента входило 15 союзных республик. Их права были существенно расширены. В 1965 году совминам союзных республик были переданы вопросы хозяйственного и культурного строительства. В сентябре 1953 года было резко сокращено изъятие средств из села. Вдвое повышены закупочные цены на молоко, в пять раз на скот и птицу. Это был шаг к выходу из хозяйства мобилизационного типа. В 1954 году началась ударная программа по освоению целины. Она многими критиковалась, но на деле позволила быстро увеличить производство зерна и гарантировать продовольственную безопасность СССР. С 1947 по 1955 годы было произведено 727 миллионов тонн зерновых. За такой же девятилетний период с 1956 года, первый урожай целины, По 1964 год произведено 1138 миллионов тонн. Укрепилась и социальная база села. В 1964 году был принят закон СССР о пенсиях и пособиях членам колхозов, который завершил создание общей единой системы государственного пенсионного обеспечения. В 30 50-е годы сами колхозы были обязаны создавать фонды помощи старикам, больным и инвалидам. В 1969 году был принят новый примерный устав колхозов, обобщивший опыт развития колхозов с 1935 года. Сразу после войны были ликвидированы чрезвычайные нормы трудового права военного времени. Уже с 1 июля 1945 года были восстановлены очередные и дополнительные отпуска рабочим и служащим, отмененные на период военного времени. Вновь установлен восьмичасовой рабочий день. Прекращены трудовые мобилизации граждан. С февраля 1947 года восстановлена система коллективных договоров на предприятиях между администрацией предприятия и профсоюзами. С 1 июня 1956 года для рабочих и служащих в возрасте от 16 до 18 лет был установлен 6-часовой рабочий день и отпуск в один календарный месяц. В декабре 1956 года был запрещен прием на работу лиц моложе 16 лет. В 1956 году был принят закон о государственных пенсиях, который значительно улучшал пенсионное обеспечение трудящихся. В 1960 году был завершен перевод всех рабочих и служащих на 7-6 часовой рабочий день. В 1966-67 годах была введена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными. В 1970 году были приняты основы законодательства о труде. Десталинизация В 1956 году эволюционная десталинизация сменилась радикальным разрывом с прошлым. На закрытом заседании 20-го съезда КПСС Хрущев сделал доклад с разоблачением культа личности Сталина. Так, как это было сделано, нанесло мощный удар по фундаменту советского государства. Это был первый принципиальный шаг к разрушению его легитимности. Был начат тот же процесс, что привел к краху Российской империи в феврале 1917 года. В результате 20-го съезда возник кризис, который положил начало ликвидации коммунистического движения в европейских странах Запада. Есть разные версии объяснения причин, по которым верхушка партийного аппарата решила нанести такой удар по основам государственности. Иногда говорят о якобы российской традиции укреплять новую власть, очерняя умерших, но это мелочь. Некоторые историки, исходя из перечня лиц, которые были погублены при Сталине и подняты на пьедестал Хрущевым, делают вывод, что речь шла о реванше номенклатуры и мести за репрессии против нее. 37-38 годах. Положение самого Хрущева в кампании разоблачения было двусмысленным, так как в годы репрессии он, как секретарь московского горкома ВКПБ, был председателем тройки, выносившей внесудебные приговоры московским кадрам. Он был также и членом комиссии ЦК ВКПБ, которая рассматривала дело Бухарина и Рыкова. Возможно, поэтому разоблачения велись с излишней страстью и напором, и в то же время уничтожались многие архивные материалы. Мотивация политиков – предмет социального психоанализа. Важнее тот факт, что речь шла не об исправлении ошибок и восстановлении истины, а о крупной акции политической борьбы. Так, например, Хрущев заявил в докладе, «Когда Сталин умер, в лагерях находилось до 10 миллионов человек». В действительности же на 1 января 1953 года в лагерях содержалось 1 727 970 заключенных, о чем Хрущеву было сообщено докладной запиской. В феврале 1954 года ему была представлена справка, подписанная Генеральным прокурором СССР, министром внутренних дел СССР и министром юстиции СССР, содержавшая точные данные о числе осужденных всеми видами судебных органов за период с 1921 года по 1 февраля 1954. Таким образом, и в докладе 20-му съезду КПСС, и в множестве выступлений Хрущев исказил истину сознательно. С того времени тема репрессий стала главной в психологической войне. Концепция, которая была развита как часть Холодной войны. СССР лишился важной поддержки либеральной и левой интеллигенции Запада. Начался ее поворот к переходу на сторону противника СССР в Холодной войне. Этот процесс импортировался в среду отечественной интеллигенции. Но главное, что было достигнуто действиями Хрущева – профанация, лишение святости советского государства разрушение его духовной связи с народом и одновременно создание комплекса вины в тех, кто это государство строил и защищал. В механистических воззрениях Хрущева на государство отразился особый тип мышления аппаратчика. Можно сказать, что он был лишен чувства России. При нем за несколько лет было разрушено больше храмов, чем за все предыдущие 40 лет советской власти и после состоявшегося во время войны окончательного примирения государства с церковью это было совершенно лишено оснований. Разрушение идиократической основы государства велось и через приземление идеалов, замену далекого образа справедливой и братской жизни в изобильной общине прагматическими критериями потребления, к тому же необоснованными, догнать Америку по мясу и молоку. Всякое идеократическое обоснование государства включает две связанные вещи – утопию, идеал и теорию, рациональное объяснение жизни и проекта будущего. Государственная идеология периода оттепели испортила оба эти компонента и разъединила их. Утопия была уничтожена ее недопустимым приближением – нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме – и опошлением – «Коммунизм» означает бесплатный проезд в городском транспорте. Теория была испорчена непредсказуемостью проекта и отходом от здравого смысла при исполнении даже разумных программ «Компания по внедрению кукурузы», «Химизация народного хозяйства» и другие. В области государственного устройства попытка радикальной десталинизации свелась к резкой децентрализации и разделению всей системы управления. Из союзного в республиканское ведение в 1954 55 годах было передано более 11 тысяч предприятий. Затем был совершен радикальный шаг. Законом от 10 мая 1957 года отраслевая система управления была заменена на территориальную. Верховные советы республик создали 107 экономических районов, 70 из них в РСФСР в которых были учреждены коллегиальные органы управления, совнархозы. Было ликвидировано 141 союзное и республиканское министерство. Возникло 107 маленьких правительств с отраслевыми и функциональными отделами. Над ними пришлось надстроить республиканские совнархозы, параллельно сохранившимся совминам. Разделение управления хозяйством влекло и разделение органов власти. В 1962 году в большинстве краев и областей было создано по два совета депутатов трудящихся – промышленный и сельский, что нарушало один из основных принципов советов – единство их системы. Одновременно была разделена и тень советов – партия. Были созданы городские и сельские обкомы. Это было, видимо, не столько отрицанием самого типа партии и власти, сколько непониманием природы советского государства, представлением о государстве как машине, которую можно произвольно перестраивать. В 1962 году совнархозы были укрупнены, вместо 105 осталось 43 и был учрежден общесоюзный совнархоз СССР а в 1963 году – Высший совет народного хозяйства СССР, которому был подчинен Госплан, Госстрой и другие хозяйственные госкомитеты. Некоторое оживление производства, вызванное децентрализацией и всплеском местной инициативы, имело оборотную сторону – снижение технического уровня производства. Ликвидация министерств лишила советскую систему важнейшего преимущества – Способности государства концентрировать средства для развития науки и техники, проводить единую по всей стране технологическую политику и распространять по каналам министерства лучшие достижения на все производства. Эту возможность обеспечивал нетоварный характер научно-технической информации в СССР, что позволяло тиражировать ее бесплатно и давало огромную экономию. В США удалось лишь один раз организовать программу советского типа, собрав нужных ученых и конструкторов из разных фирм для разработки ракеты «Поларис». Эта программа была очень эффективной, но больше фирмы своих ученых не давали из-за риска утечки информации, имевшей коммерческую ценность. В октябре 1964 года Хрущев был освобожден от должности первого секретаря ЦК КПСС и было проведено объединение промышленных и сельскохозяйственных областных парторганизаций, восстановление единства советов и отраслевого принципа управления промышленностью. Республиканские совнархозы и совнархозы экономических районов были упразднены. Снятию Хрущева способствовали плохо проведенное повышение цен на мясо продукты с одновременным снижением расценок в ряде отраслей промышленности и импульсивная реакция властей на произошедшие в Новочеркасске волнения. Были применены неадекватные, неприемлемые в СССР меры, уличные репрессии, приведшие к жертвам. По рассказам очевидцев, войска дали залп поверх голов демонстрантов, и при этом погибли дети, смотревшие на события с деревьев сквера. Надо, однако, отметить что советское хозяйство и социальная система стали уже обладать такой устойчивостью, что необоснованные или странные решения верховной власти не приводили к катастрофам, их воздействия гасились внутри системы. Быстро развивались наука и образование, началось широкое жилищное строительство, модернизировалась армия. Начали давать свои плоды крупные программы, наглядным примером которых стал запуск в 1957 году первого искусственного спутника Земли, а в 1961 году – полет первого космонавта. СССР стал супердержавой, позицией которой определяло равновесие сил в мире. Невозможность для США ликвидировать революционный режим на Кубе оказала на весь мир большое впечатление и оказала воздействие на многие мировые процессы. Множество символических событий, влиявших на разные стороны массового сознания, Утвердили тогда образ советского государства как великой державы. Над Уралом в 60-м году был сбит ракетой самолет-шпион У-2, который до того свободно пересекал территорию СССР. СССР представил миру спорт высшего класса в широком спектре. Советские школьники стали уверенно побеждать на международных олимпиадах. В Москве открылся большой и хороший бесплатный университет дружбы народов имени Лумумбы. Сегодня все это не кажется странным только потому, что молодежь России еще живет с инерцией мышления великой державы. Лирическое отступление. 1953-1956 годы. Смерть Сталина переживалась тяжело. Всем было ясно, что начинается какая-то новая жизнь и неизвестно, чем это кончится. К власти шли люди, не имеющие тех общепризнанных оснований для власти, какие были у Сталина. Так что независимо от отношения лично к Сталину, все были потрясены. Это было видно по взрослым и дома, и в школе. Учителя приходили на урок заплаканными. Политические интриги в верхах до нас не доходили, но что-то там странное происходило. Летом вдруг показал свое лицо преступный мир. До этого он как-то прятался, соблюдал приличия. Были во дворах хулиганы, кое о ком было известно, что они воры, но они знали свое место. Большую роль тогда играл в жизни участковой уполномоченной милиции. Они не менялись подолгу, хорошо всех знали. У нас долго жила без прописки семья моей тети. Регулярно, раз в год, приходил наш участковый, пил чай, проводил беседу, требовал обязательно оформиться. Это был сильный мужчина. На шее у милиционеров тогда был красный шнур, скрепленный колечком. Пару раз я видел, как наш участковый почему-то вдруг накидывался на какого-нибудь из хулиганов, которые по вечерам группами стояли в подворотнях и арках, валил его на землю, срывал с себя этот шнур и ловко связывал ему руки. Потом вел в отделение. О сопротивлении милиционерам не слыхивали, хотя они оружие не носили». Кабуры у них были или пустые, или, как иногда дразнила шпана, там лежал бутерброд на завтрак. Дубинку резиновую в первый раз я увидел в Москве 1 мая 1989 года. И вдруг в начале лета 1953 года Москву заполнили уголовники всех возрастов. Это была амнистия, о которой потом много писали и даже снимали кино. Видно, что кроме амнистии был какой-то знак, потому что поведение этих людей резко изменилось. Они дали бой обществу, осторожный, но открытый. Слухи, конечно, все преувеличивали, но ужасных случаев рассказывали много. Я и сам столкнулся с новым явлением, меня ограбили. Пока что это был единственный случай в моей жизни. Мы с приятелем сдали экзамен в школе, настроение было хорошее, погода прекрасная, и мы поехали покататься на речном трамвае от центра до Ленинских гор. Я уговорил приятеля истратить все наши деньги в буфете парохода, купили мороженого, лимонаду, оставили только на обратную дорогу, рубль с мелочью, значит копеек 18. Сошли и видим, склоны Ленинских гор заполнены странными людьми. Они сидели кучками вокруг костров, что-то варили, играли в карты, при них была малолетняя шпана. Это были освобожденные по амнистии, нахлынувшие в Москву. Мы шли по берегу и от одного костра отделились трое мальчишек и нагнали нас. Потребовали деньги. Мой приятель говорит, нет денег, вот смотри, одни ключи в кармане. Парень ловко выхватил у него ключи и говорит, давайте деньги, а то брошу ключи в реку. Я вынул деньги и отдал ему. Величиной суммы ребята были разочарованы, вернули ключи и побрели к своим покровителям, которые внимательно смотрели за нашими переговорами. «Пошли мы пешком домой, путь не близкий, и, надо же, совпадение, встретили мать моего приятеля, которую каким-то ветром занесло в те края. Странно, что таких совпадений в жизни бывает немало». Осенью по Москве стали ходить военные патрули, по паре солдат со штыками на поясе. Осматривали закоулки тщательно, были на стороже. Сразу обстановка пришла в норму, но осадок у людей остался». Раньше казалось, что таких сбоев в нашей государственной машине быть не может. Кстати, в 1990 году, когда в больших городах демократической прессы были разогнаны органы правопорядка и начался быстрый рост преступности, правительство попыталось ввести патрулирование улиц военными вместе с милицией. Поднялся страшный крик, говорили чуть ли не о военной диктатуре. И главное, этот крик находил широкий отклик у горожан. Это производило очень тяжелое впечатление, как будто люди вдруг утратили здравый смысл. Мы были подростками, времени не хватало, каждый день в школе был наполнен чем-то новым. Тогда ввели в практику шефство, нам оно дало очень много. Нас всех кинули как будто в поток технической мысли, даже скорее чувства. Заводов вокруг было много, чего только оттуда не доставали ребята, и изобретали, как приспособить. Недалеко от школы в бывшем ресторане «Спорт» обосновался Институт управления и телемеханики Академии наук СССР, попросту Институт кибернетики. Приходил оттуда шеф нашего класса, мрачный инженер, приносил их изделия, кибернетические машины, сделанные ради интереса в виде игрушек. Вынимал он из кармана трактор, и этот трактор начинал ездить по классу, изучая препятствия, находя выход из лабиринта, выбирая кратчайший маршрут и так далее. Умная машина. Он кое-что объяснял нам, не очень-то понятно, но интерес был большой, какие-то новые мысли возникали, а главное, все это делали наши люди, этот инженер в потрепанном пиджаке. Потом нашими шефами были инженеры из ЦАГИ, Центрального аэрогидродинамического института. Мы ходили в их лаборатории, смотрели на испытания моделей самолетов. Работали там нормальные, близкие нам во всех отношениях люди, но от них исходила уверенность, что все нам по плечу, самые лучшие самолеты будем строить. И еще нас много водили на экскурсии на заводы, На АЗЛК еще делали первые модели «Москвича», но уже прекрасно было видно, как замечательно промышленное производство, насколько ловки и веселы рабочие, с какой точностью станок-автомат вытачивает распределительный вал. Насколько помню, никого из ребят это зрелище не оставляло равнодушным. Чуть позже, когда сплотились наши стиляги и появился у них свой язык, стали они над всем этим посмеиваться. Это поначалу казалось очень странно. Может, даже и привлекало тем, что было непонятно. Школу я окончил в 1956 году. Сейчас, посмотрев нашу уже перестроечную школу 80-х годов, мои дети учились, посмотрев школу на Западе, я скажу, что в 50-е годы советская школа созрела и выявила свои главные качества. Это было великолепное творение нашей культуры и всего народа, и явление это было чисто советское. Возможно, неповторимое, и, видимо, в нынешней России его не удержать. Это было явление во многом духовное и художественное, взлет его связан с победой и многими культами, которые нельзя поддерживать искусственно. Не получается. Конечно, если бы мы поняли, что такое наша школа, то многое можно было бы закрепить и воспроизвести и в хладнокровных условиях, но понимания, думаю, не было, его не видно и сейчас. Тогда мы об этом не думали. Казалось, что все черты советского жизнеустройства – вещь естественная, так что же о них думать? В старшие классы к нам пришло уже много учителей нового поколения. Они учились во время войны. Это были уже в основном интеллигенты во втором поколении, хорошо образованные, но благодаря пережитой в юности войне люди исключительно чуткие и, я бы сказал, истинные демократы. Они ценили каждого из нас, как это полагается в христианстве, но у них это было советское, сталинское свойство. Они спуску не давали и требовали от всех нас стать личностями, не опускаться. Многие видели хороший лирический фильм по повести Распутина «Уроки французского». Я люблю этот фильм, но в одном смысле в нашей школе было совсем по-другому. Умная и тонкая учительница маленького Распутина говорит ему, что он должен хорошо питаться, чтобы хорошо учиться, потому что он очень способный мальчик, не то что другие балбесы. Наши учителя таких вещей не говорили и, по-моему, не думали. Сейчас я перебираю в памяти всех их, все наши разговоры, такого не могу себе представить. Если бы мне кто-нибудь из учителей такое сказал, это была бы для меня вещь постыдная, мне было бы очень неудобно за учителя. Понятно, что учительницы наши были разного достатка. Например, географию вела жена народного артиста СССР из МХАТа. А наша классная руководительница, математичка, дочь коммуниста Чеха, была замужем за солистом оркестра Большого театра. Другие, видно было, жили очень скромно. Но все молодые учительницы приходили в класс хорошо, элегантно одетыми. Все были чем-то красивы. Движение, речь. Все было так, как будто каждый приход к нам в класс был важным событием. Мы об этом никогда не говорили, но очень ценили. Муж нашей классной руководительницы был азербайджанец. И мы любили ходить к ней домой делать стенгазету. Ее свекровь по-русски не говорила. Молча ставила перед нами блюдо с какими-то восточными сладостями. Две маленькие дочки лезли к нам рисовать. Ольга Францевна была человеком исключительной доброты. Но дело не просто в доброте. Она была, выражаясь суконным языком, продукт советского строя и производитель этого строя. Перебирая в памяти людей, которые были бы совершенно несовместимы с тем антисоветским, что мы сегодня видим в России, я бы сразу назвал ее Она была абсолютно чужда пошлости и ни перед кем не заискивала, будучи при этом покладистой и разумной. И была она замечательным педагогом. Мы понимали математику так, будто в ней ничего сложного не было. Такая у нашей учительницы была культура мысли и слова. Вообще, это может показаться странным, но наши школьные учителя были по своему уровню выше университетских преподавателей, как я их узнал в МГУ». То есть, конечно, те в своей области были мастерами, но учителя в общем, как тип интеллигента, были людьми удивительно широкими. Они могли говорить о проблемах бытия. Даже наши с ними стычки и конфликты как-то оборачивались важной стороной, что-то из них западало в душу. Школа не была фабрикой, а мы не были винтиками. Когда в старших классах сложилась культура стеляк, В среде учителей возник едва заметный, но, видимо, глубокий раскол. Думаю, гораздо более глубокий, чем в среде учеников. У нас сменилась классная руководительница. Вести класс стала преподавательница литературы, женщина молодая и красивая. Педагог она была блестящей, замечательно читала стихи. Она приходила на наши вечеринки с вином. Их устраивали ребята из генеральского дома. Они жили в больших квартирах. Не все в классе на них ходили. Там витал дух корректного презрения к плебеям. Кстати, тогда это слово вошло в жаргон. Мне на этих вечеринках было жалко смотреть на наших девочек из бедных семей, которые этого не чувствовали и искренне радовались компании. Со стелягами наша литераторша имела общий язык, без слов, взглядами. Но иногда казалось, что они общаются где-то вне школы, там, где проходит их главная жизнь, так они понимали друг друга. Повторяю, что это была преподавательница высокого класса. Что-то в ней даже было от змея-искусителя. Она была как бы антиподом нашей Ольги Францевны, которая теперь наблюдала за классом с какой-то грустью, как будто потерпела поражение. У нас был литературный кружок, там наша учительница рассказывала о символистах. Читала Гумилева, Ахматову. Она меня туда звала, и я бы не прочь был ходить и слушать». Но было там что-то чужое и даже враждебное, странно и неприятно. Это было что-то новое. Вернее, раньше оно, наверное, тоже было, но пряталось, а теперь стало осторожно выходить на свет. Она говорила мне на этих собраниях кружка. «Сергей, почему вам нравится Маяковский? Ведь он поэт невысокого полета. Посмотрите, насколько глубже него блок». И она читала какую-нибудь страфу из блока «Для меня». Неприятно было, что в классе она говорила совсем иные слова, а здесь предлагала мне войти в кружок посвященных. Тогда я, конечно, не анализировал своих чувств и не подумал бы тратить время на такие вещи. А сейчас я вспоминаю и вижу, что это меня оскорбляло. Мы считали себя выше таких уловок. Да, мне нравился Маяковский. Может быть даже, что он мне поначалу понравился потому, что его нам рекомендовали любить. Но потом-то он мне понравился, и я даже знал почему. А тут меня соблазняли возможностью тайно его не любить. Нам двуличность тогда была противна. Раз уж заговорили о стелягах. Странно, но мне не попалось ни одного исследования этого явления. А оно было, думаю, исключительно важным. Если бы в нем вовремя разобрались». Ведь это был крик важной части молодежи о том, что ей плохо, что-то не так в нашем советском обществе. Это были ребята из семей важных работников, номенклатуры, они не знали нужды, и им стало плохо. Но ведь следующие поколения уже в массе своей подрастали, не зная нужды. Стиляги нам показывали что-то, к чему должно было готовиться все общество. Этого не поняли и их затюкали. Хотя какое-то время они стойко держались, но постепенно превращались в секту и вырождались. Трудно долго быть изгоями. Это были ребята в основном способные, и поначалу они ничем почти не отличались. Один ходил даже в отцовской шинели. Но в старших классах как-то незаметно они сплотились в замкнутую группу, завели особые прически, выработали свой язык, походку, стиль поведения и стали резко отличаться от плебеев. Им якобы нравилась западная музыка, танцы и тому подобное, но это не главное. Те эксцессы, вроде пьянок, оргий и хулиганства, о которых писала пресса, были редкими случаями и были характерны для маргиналов среди стиляк. Да и преувеличено это было прессой. В нашей школе, кстати, никогда этот вопрос явно не поднимался, и в глаза телягами их никто не называл. У нас было в потоке шесть классов, но стиляги как-то сконцентрировались в двух в том числе в моем. Я с ними довольно тесно общался, во-первых, через мотоцикл. Другой мотоциклист в нашем классе был из их числа. К тому же у меня водились деньги, а многим из них часто было позарез нужно, кое-кто у меня занимал. Траты у них были большие, порой и в класс приходили выпившие, да выпившие чего-то дорогого, судя по запаху. Я бывал у них дома, почти у всех почему-то были старшие сестры, на них было интересно посмотреть. Они были не похожи на других девушек, красиво одевались и так подкрашивались, что все были похожи на красавец с картин Врубеля. Совершенно не русского образа. Но стиляг девушек практически не было, они маскировались. Те чувихи, которых стиляги таскали с собой, были так, для развлечения, их как раз рекрутировали из плебеек. Так вот, главным в этих ребятах была какая-то тоска, как будто они устали жить. Большинство из них под давлением родителей старались хорошо учиться, но было видно, что это они делают нехотя. И потому не получалось, даже в десятом классе. Иной раз смотришь, даже губа у него вспотела, так хочет пятерку получить. Чуть-чуть, но не дотягивали. Как будто не могли сильно сосредоточиться и вдуматься. Зачем, мол, все это? И все так. Просили у меня поездить на мотоцикле, и тоже все получалось как-то неумело, грубо. Мотоцикл ревет, дергается, а, махнут рукой, посмеются. Не было желания сделать усилия, освоить, как у других ребят, у плебеев. Родители у многих из них были самоотверженными советскими тружениками, но не все, это надо заметить. Эти труженики страдали и не понимали, что происходит с их сыновьями. Тогда на этой почве бывали инфаркты и даже самоубийства, обычно в случае эксцессов. Помню, почти на сцене умер мой любимый актер Мордвинов. Читал отрывок из «Тихого дона», замолчал и только успел сказать «Прошу меня извинить». Ушел за кулисы и умер. Говорили, что сын стиляга попал в какую-то передрягу. Может, слухи, но таких слухов было много. В нашем классе учился сын секретаря порткома издательства «Правда», хороший, добрый парень. Был он с стилягой, хотя одежды из класса не выделялся. Может, отца не хотел подводить. Отец как-то попросил меня прийти к нему в портком, в его огромный кабинет. Спрашивал меня, в чем тут дело, как быть, и заплакал. Я был в ужасе, что-то лепетал, успокаивал его, хвалил его сына. В голове не укладывалось. Человек на таком посту, фронтовик, сильный и явно умный». Даже он не мог понять, что происходит с его родным сыном, которого он наверняка воспитывал как советского патриота и будущего коммуниста. «Я думаю, что те стиляги, которых я знал, сошли со сцены непонятые, но не сделав большого вреда стране. Те, кто начал вынашивать идеи перестройки пять лет спустя, с начала 60 годов, были другого поля ягоды. В них не было ни тоски, ни надлома, они рвались наверх и были очень энергичны и ловки». Это уже были люди типа Евтушенко, Гаврила Попова и Юрия Афанасьева. Сегодня, если кто-то и вспоминает про стеляк 50-х годов, обсуждая историю крушения советского строя, то придает этому явлению классовый характер, мол, это была «золотая молодежь», первый отряд нарождающийся из номенклатуры будущей буржуазии, новых русских. Недаром, мол, Сталин говорил об обострении классовой борьбы по мере продвижения к социализму. Я думаю, эти понятия внешне соблазнительны, но не ухватывают суть. Я вижу это дело так. Само устройство нашего общества привело к появлению обширного правящего слоя с расщепленным сознанием и двойственным положением. Когда система стабилизировалась и слой номенклатуры расширился, вобрав в себя множество людей из трудовых слоев, он приобрел черты сословия и зачатки кастового, но не классового сознания но не успел приобрести того аристократизма, который не позволяет этой кастовости низкого пошиба проявиться. С другой стороны, и личная история этих людей, и та идеология, которую они искренне исповедовали, были очень демократичными. Очень часто, насколько я мог видеть, матери Стиляк были простыми добрыми домохозяйками, сохранившими свою старую бытовую культуру, но из-за безделья довольно таки опустившимися. На отцах это сильно не сказалось, они, повторяю, много работали, а многие и воевали. А дети у некоторых из них такого расщепления не выдержали, они уже ощущали свою кастовую исключительность, но идеология и отцы обязывали их учиться и работать, будто они такая же часть народа, как и все их сверстники. В ответ на это противоречие часть подростков сплотилась, выпитив свою кастовость и бросив вызов демократической советской идеологии. Это была очень небольшая часть. Большинство таких детей, и, думаю, большинство самих стеляк, в зрелой юности поступили именно так, как им советовали отцы, стали нормальными инженерами, учеными, военными, но то меньшинство, что бросило вызов, выглядело так вопиюще странным, что все на него обрушились. Настоящая золотая молодежь из высшего советского сословия была, по-моему, совсем другой, веселой, разгульной и вовсе не космополитической. Никакой идеологии она не вырабатывала, и ее типичным выразителем был, думаю, Василий Сталин. Мне пришлось видеть людей, которые с ним общались во время войны и сразу после нее. Все о нем очень тепло отзывались. Человек он был добрый, самоотверженный и простодушный. Разгульный, да, но не в пику другим. Его беда в том и была, что он других в разгул втягивал. Стиляги не от таких произошли в следующем поколении». Я в детстве такого советского аристократа близко наблюдал и мог сравнивать его с золотой молодежью из моих сверстников. Совсем другой тип. Дело было так. После войны у нас жил мой дядя, его назначили преподавать историю в военно-дипломатической академии. Было такое элитарное заведение. С ним подружился один слушатель, его ровесник и тоже майор. Он был, кажется, племянник Шверника, в общем, из высшей номенклатуры». Более обаятельного человека мне трудно припомнить. Красивый, умный, точнее, остроумный, веселый и очень приветливый, вообще к людям. Вокруг него всегда была атмосфера праздника, это был гуляка в полном смысле слова. То у нас дома выпивка, то с дядюшкой моим в ресторан закатятся, то на бильярде играют, меня с собой иногда таскали. Зайдем к нему домой, квартира прямо около Кремля, и они с моим дядюшкой исчезают. Так мы и сидим с его грустной женой и огромной собакой. Я тогда удивлялся. Такая жена красивая, такая собака хорошая. Зачем куда-то уходить? Человек не мог без компании. Когда у нас дома гуляли, приходила подруга соседей, Муха. Она работала на радио и была веселой компанейской женщиной. Взрослые видели, что она, что называется, стукач. Дядя всегда своего приятеля предупреждал «Володя, держи язык за зубами». Но тот не мог утерпеть, если хороший анекдот узнавал, обязательно расскажет. Так их обоих и выгнали из академии, дядюшку в Гатчину преподавать в военно-морском училище, а приятеля его в железнодорожные войска. Он к нам долго еще потом заходил изредка, такой же веселый и приветливый. Легко обошлось. Я к тому рассказал, что у этой золотой молодежи совсем не было ни пессимизма, ни отрицания России, которыми страдали стиляги. Но вернемся к нормальным ребятам, без комплексов. В школе, класса до седьмого, почти все мы ездили на каникулы в пионер-лагеря. Это был особый тип общения, в такой обстановке, которую ничем другим не заменить. Вместе разных возрастов мальчики и девочки, юные вожатые из студентов, лес и озеро, танцы и кино. Пионерлагерь в те времена – великое дело. Потом этот институт советского строя, похоже, СНИК. Но в годы моего детства и отрочества трудно было представить советскую жизнь без пионер-лагеря. Там возникала особая дружба, детская и отроческая любовь, там была разлука с домом и вечерняя грусть. Когда я был в пятом классе, нам на школу дали одну путевку в Артек. Считалось, что это верх мечтаний. Меня позвал директор и сказал, что решили дать путевку мне. Я был польщен и, конечно, рад, хотя уже собрался ехать в знакомый лагерь на Пахру. Через неделю снова вызывает меня директор и говорит, смущаясь. «Знаешь, Сережа, тут приехали дети французских коммунистов, не уступишь ли ты свою путевку в Артек? Понимаешь?» «Я говорю, не волнуйтесь, Семен Петрович, уступлю и даже с удовольствием». «И это было правдой, я с радостью поехал к старым знакомым, а на море мы и так ездили после лагеря с матерью». Я этот случай сразу забыл, до 1990 года, а вспомнил, потому что был в Испании, и там приятель дал мне почитать книгу сына Мариса Тореза «Воспоминания о его жизни в СССР». Оказывается, он с группой детей других руководителей Компартии Франции приехал в СССР как раз в тот год, что мне давали путевку в Артек, и этих мальчиков-французов поселили в Артеке. Дальше сынок героя-коммуниста издевается в стиле наших демократов над советским строем, поминает, как водится Павлика Морозова и так далее. А в конце хвастается своим подвигом в борьбе с советским тоталитаризмом. В 1988 году он поехал напоследок погулять по СССР на собственном микроавтобусе. Выправил себе письмо от ЦК Французской коммунистической партии «Как же, сын славного Мариса Тореза, большого друга СССР». С этим письмом его везде привечали и угощали. Но главное было не в угощениях. Он, оказывается, заранее подрядился контрабандой перевести в своем фургоне на Запад груз ценных картин из СССР. Наши добряки из ЦК КПСС тоже ему какое-то рекомендательное письмецо дали. И вот он на финской границе тычет эти письма пограничнику, чтобы пропустили без формальностей. Солдат не слишком приветливо читал, и у борца с тоталитаризмом, как он пишет, сильно вспотела спина. Потом подошел офицер, прочитал, отдал честь, маленькая победа над сталинизмом состоялась. Картины уплыли в наш общий европейский дом. Я написал письмо в ЦК ФКП и через них потребовал, чтобы сын Мориса Тореза вернул деньги за мою путевку. Для сына Мориса Тореза мне было не жалко. Но этот тип с отцом порвал, так с какой стати? Пусть посчитает по рыночной стоимости и переведет хоть в детский дом, я адрес сообщу. Недавно, кстати, видел цены на 21 день 500 долларов. Показал письмо друзьям, чтобы перевели, если надо, с испанского на французский. Оказывается, сын Мориса Тореза недавно умер, такой молодой. Да, не надо было ему над Павликом Морозовым смеяться. В Артек я не съездил, но вообще в те времена люди ездили много, и я помимо пионер лагерей побывал в разных местах. Билет стоил недорого, и масса людей передвигались на большие расстояния. Проблема была купить билеты. Приходилось записываться, стоять в очереди по ночам. На Западе я такой страсти не видел, а у нас поезд – особая часть жизни. Первый раз поехали на отдых. В 1948 году на Аку, в город Елатьму. С продуктами было еще плохо, так насушили сухарей большой мешок, взяли крупу, которая осталась от военных пайков. Я ее потом продавал стаканами на рынке, на обратную дорогу. Вызвали по телефону такси, победу, приехали в Южный порт и на пароход. Три дня на пароходе, какое счастье. Но пароход это был особый случай. Перед этим мы пошли на ипподром, на скачки. Интересно было посмотреть. Вдруг мать достает деньги и дает мне и сестре. Говорит, можете поставить свои деньги на лошадей, поиграть на скачках, чтобы знать, как деньги пропадают. А можете мороженое купить. Такую воспитательную акцию решила провести. Сестра разумно купила мороженое, а я пошел и поставил на вторую и седьмую. Так мне около кассы старик Пьянчуга посоветовал и я выиграл. Да еще драматически, одна лошадь не пошла, один жакей, шедший вторым, перед финишем упал. Много денег, сумма тогда необычная. Получил я в кассе деньги, мать велела сколько-то отдать тому старику, и мы поехали в Елатьму на пароходе, в каюте, обратно уже в трюме, третьим классом, но тоже хорошо. Когда бы мы не приезжали на отдых, Везде мне поначалу казалось, что мы селимся у каких-то дальних родственников. Сразу взрослые по вечерам у керосиновой лампы обсуждают какие-то дела, решают проблемы. Кому-то ехать учиться или не ехать. Что-то им надо из Москвы прислать, кому порох и дробь, кому учебники какие-то. Потом, постарше, я видел эту простую механику. Приезжаем в село. Мать спрашивает у лодочника или у первого встречного – Кто тут сдает комнату в избе? И идем. Не родственники, но результат тот же самый. Через год мы поехали уже на Волгу. Дядя художник посоветовал очень красивые места, 60 километров от Костромы. На поезде, потом на катере, оттуда на лодке километра 3-4. В деревне было еще несколько семей таких отдыхающих. Леса огромные, молоко, грибы и рыба ходили за грибами вместе с деревенскими ребятами. Один из них, подросток, замечательно пел. Только выйдем за деревню, начинает петь. Голос прекрасный и слух абсолютный. Женщины-москвички собрались, пришли к его матери и говорят, что ему надо учиться. Они готовы были вместе деньги сложить, и жить ему можно было бы у одной из них. Надо ехать. Думали мать с сыном, думали, но так и не решились, побоялись. Сам-то он не ценил свой голос по молодости лет. Три года подряд мы ездили в село Фальшивый Геленджик, кто-то посоветовал. Какая красота! Это южнее Геленджика. Назвали место так, потому что в последнюю турецкую войну там устроили засаду турецкой эскадре, которая ночью должна была напасть на Геленджик. Зажгли много огней, как будто город. Сейчас там курорт, а тогда никого не было, только в речке была база торпедных катеров, а на лето приезжала в лагерь Тбилисское Нахимовское училище. Снимали мы всегда комнату в одном и том же доме на окраине, в большом саду. Сад этот раньше принадлежал отцу нашей хозяйки, а теперь был колхозный. Но когда собирали там черешню, сливы или груши, то несколько деревьев у самого дома не трогали, оставляли дочери хозяина. Жили там давние переселенцы с Украины, но было и много греков, попадались черкесы, турки. Так смешались, что возник общий южный тип лица и говор. Меня там не только море привлекало. Искупаюсь и бегу на колхозный двор. Там мальчишки уже запрягают лошадей, и я с ними пристроился ездовым, лошадей любил. Возили из долины помидоры, потом сливы и так далее. Вечером распрягали и верхом в горы, в ночное. Иногда и купали в речке. Хозяин дома, где мы жили, был человек бывалый, зимой подрабатывал охотой на кабанов и коз. В войну дослужился от рядового до лейтенанта, Но в Германии его снова разжаловали в рядовые, кур они у немцев отняли, зажарили на костре и целым взводом съели. Говорил, что некоторые не ели, про себя возмущались. На начальство за то, что его разжаловали, не сердился, правильно сделало, иначе нельзя. Говорил, что даже героев Советского Союза за грабеж немцев расстреливали, хотя был обычай героев ни за какие проступки не расстреливать. Неизвестно, правда ли, но видно такие слухи по армии ходили. Одно лето он пас в телят в горах, и я с приятелями у него в хибарке жил. Со мной приехали два моих одноклассника, и один ровесник был сыном офицера из Нахимовского училища. Вот это была жизнь. Для еды у нас была корова, дядя Володя ее доил, а мы пили сливки. Тут же было несколько ульев, и он доставал мед. А на закате пригоняли мы телят в загон и шли на засидку, стрелять зайцев. Жарили, разговаривали. Человек он был рассудительный, повидал много, и все проблемы войны и мира толковал и так, и эдак. В каждом деле видел две стороны, а то и больше. Он, например, ненавидел колхозное начальство и в то же время высоко ставил сам колхозный строй. С колхозного собрания приходил мрачный, злой, опять, мол, устроили праздник урожая вместо собрания. Привезли из города буфет, мороженое артистов, все взбудоражены, так хитро правление людей от дела отвлекает, чтобы больных вопросов не поднимали, всерьез уже ничего не скажешь. Много рассказывал про сталинские времена, как зажимали людей в колхозе, зло говорил серьезно, а потом у него выходило так, будто по-другому и нельзя было сделать». Поначалу было странно слушать эти непоследовательные рассказы, будто я что-то пропустил, прослушал. Потом привык, и эта стихийная диалектика стала казаться разумной. Было у дяди Володи одно свойство, которое, думаю, дается только сочетанием опыта и ума. Он хорошо чувствовал признаки опасности, далеко вперед видел возможные последствия того или иного действия. Домашним он то одно запретит, то другое. Дочь плачет, жена ругается. Он мне потом последовательно объясняет, чего они не поняли. На другой год он сторожил в горах сад. Я тоже там отирался. Приехали из колхоза там сено косить, на косилке. Уезжают, косу закрепляют на дышле. Он подошел, говорит. «Бонифатович, переложи косу, опасно». Тот возмутился. «Ты что, Андреевич, всегда так вожу, ты больше меня знаешь?» Дядя Володя ему объясняет. На таком-то косогоре может косилка так-то накренится и лошадь как раз сухожилием зацепит за косу. Переложи, Бонифатович, сухожилие подрежет лошадь, в тюрьму сядешь. Я тогда уехал с косилкой вниз, в село. А через пару дней дядя Володя приходит из сада, приносит хорошую серую рубаху, обычную в то время, с завязанными рукавами, набитую прекрасными яблоками. Подъехал по дорожке незнакомый парень на велосипеде, его не заметил. Снял рубаху, набил ее яблоками. Тут дядя Володя из кустов вышел и крикнул. Парень с перепугу бросил рубаху на велосипед и под гору. Я, говорит дядя Володя, кричу, мол, забери рубаху. Какое там? Посмеялись мы, яблок поели, куда их теперь девать? На завтра я опять пошел с дядей Володей в сад, пожить в шалаше. Сидим, варим, ужин. Выходит по тропинке Бонифатович. Андреевич! Ты не видел тут рубаху серую? Я косил, повесил ее на яблоню. Нет, Бонифатыч, не видел. Я вчера в село уходил. Огорчился мужик, ушел. Мы помолчали, ничего не сказали. Как, думаю, ловко он историю придумал и рубашку принес, и яблок хороших. Сложный человек. Так мы и жили летом. Приходилось, правда, в сельмаге в очереди стоять и за билетами на поезд. Но мы тогда не знали, что это, оказывается, унижает наше человеческое достоинство. Это нам только в перестройку объяснили. Проблемы досуга у нас не было. Потом, когда о ней стали говорить в 70-е годы, это, видимо, было уже очень тревожным симптомом. В наше время у нас постоянно возникали какие-то увлечения, которые захватывали нас целиком, поесть некогда было. Я не говорю уж об организованных увлечениях, которым многие предавались. Тогда в старших классах нередкостью были уже и мастера спорта, а первый и второй разряд многие имели. Любили спорт, но много придумали и нелепых дел. Я как-то взял у дядюшки ракетницу, покупал коробки с пистонами для охотничьих патронов, вставлял в гильзу ракетницы и учился стрелять. В какой-то книжке прочитал, что так сибиряки учат зимой в избе детей стрелять по свечке. При взрыве пистона идет тонкая струйка ударной волны и гасит свечку. Не знаю, каков тут физический механизм, но струйка эта не расплывается, а проходит через пространство, как луч лазера. А главное, чуть не со скоростью пули, моментально. Я потом вместо свечки ставил на бутылку шарик от пинг-понга. Струя его сбивала, как пулей, срезала с бутылки. И я сидел в комнате весь в пороховом дыму и стрелял, пока не кончались боеприпасы, а в коробке была тысяча пистонов. Ракетница была очень тяжелая, и рука привыкла не дрожать, а это при стрельбе главное. Потом, когда приходилось стрелять на военных сборах, казалось, что пулю просто рукой втыкаешь в мишень. Чуть поднимается вдали силуэт, всадишь в него короткую очередь из автомата и целиться не надо. Офицеры за спиной даже ахали. Но главное, конечно, в те времена была техника, чего только не делали. Валялся у меня старый довоенный фотоаппарат, приятели его взяли, чтобы сделать из него увеличитель. Рассчитали оптический путь, наладили лампу, трубу, все нормально, потом бросили. Увлеклись музыкой. Тогда появились долгоиграющие пластинки. У меня был большой хороший приемник, дядюшка купил после войны, когда появились. Ребята его взяли, распилили, перепаяли, купили мотор и звукосниматель и сделали радиолу, подарили мне на день рождения. Пластинки играла, но радио наладить не смогли, хотя делали все по схемам. Один из этих приятелей решил тогда наладить производство модных пластинок, переписывать их на рентгеновскую пленку. Ходил в библиотеку, делал чертежи, вычислял геометрию резца. Все обсуждали. Пленки набрал в поликлинике, наладил, делал пластинку с песней «Бесоме, бесами бесами мучо Ходил продавать у Большого театра, как его только милиция не поймала. Потом увлекся мотоциклом. Вообще, у него были золотые руки. Жаль, талант изобретателя был у него связан с коммерческой жилкой. На этом он погорел. Надеюсь на время. Начинали с мотоциклов. В 10 классе он стал подрабатывать ремонтом автомобилей. За забором завода, где работал его отец, сделал себе хибарку-мастерскую, подвел туда сжатый воздух, электричество. Из двух разбитых машин делал одну и продавал. Потом, уже после школы, недостающие детали стал снимать с неразбитых машин и попал в тюрьму. Там стал писать стихи. Талантливый был парень этот Эдик. «Эдди. Изобретательный и упорный». На уроке, конечно, времени не было, со стилягами связался, пластинки эти, то да сё. Поступил в автодорожный институт. Экзамены за него сдавали мои приятели. Он ловко приклеивал их фотографии на свой экзаменационный лист. Мне не говорили, боялись, что я буду ругаться. Я случайно увидел уже к последнему экзамену. У него откуда-то появился подержанный мотоцикл. Я тоже любил это дело. На машинах рано начал ездить в клубе юных автомобилистов. Это было замечательное место. Материальную часть нам преподавал старик из военных. Он был еще шофером, участником брусиловского прорыва в 1916 году. Автомобиль знал прекрасно, много рассказал важного о том, как пришли к созданию нынешних вариантов главных механизмов и агрегатов. Многое стало понятным. Вообще много важных вещей говорил. А инструкторы были тоже все из демобилизованных. Ездили мы по 5 человек на полуторках, работали они как часы. Иной раз поедем куда-нибудь на дровяной склад, нагрузим дров и везем инструктору домой, за город. Разгрузим, попьем чаю и опять в Москву, колесить по улицам. А летом на целый день по Подмосковью, с собой ведро, картошка, потом в Крым, но туда я уже не ездил, некогда было. А в девятом классе пошел, купил мотоцикл К-125 «Макака». Удивляюсь, как мать согласилась, делая вправду очень опасное. Странно, что кончилось благополучно. Привел я его домой, осмотрели и вперед. Но это не полуторка. Выехал я со двора на Ленинградский проспект. Тащит меня на грузовик. Я ногой прямо от его колеса оттолкнулся. Меня на троллейбус. Я и от него ногой. Милиционер свистит. Я свернул за угол на улицу Марины Расковой и стал гонять по маленьким улицам. Эдик за мной. Наездился я, подъехали к дому, куда девать мотоцикл? Об этом как-то не подумали. Говорю, помоги поднять домой. А жил я на шестом этаже. Затащили в лифт, и я чудом вздернул мотоцикл вертикально, нажал кнопку лифта и прижал Эдику ногу раскаленной выхлопной трубой. Он корчится, хрипит, а отодвинуть некуда. И тут смотрю, из бака через пробку течет бензин и прямо на горячий цилиндр. Шипит, как вода на сковородке, и весь лифт заполнился парами. Ну, думаю, все. Сейчас какая-нибудь искра в лифте проскочит, и мы взорвемся. Потом я стал наливать только по пол бака и наловчился один втаскивать мотоцикл в лифт. Ожог у Эдика был тяжелый, нога забинтована. Решили мы поехать к моему дяде на конный завод около села Успенская. Седла заднего, подножек нет, с больной ногой ему сзади плохо». «Он за руль, я на багажник. На Рублевском шоссе полно милиции, и нас остановили. Номера еще нет, прав тем более». Обругал нас милиционер, сотрудник оруда, говорит мне, «Ты владелец, ты садись за руль, все-таки меньше нарушений». Пересели, чуть отъехали, и вдруг сзади раздался страшный скрип, и нас чуть не бросило в кювет. Я затормозил, и Эдик со стоном в кювет скатился». Оказывается, у него нога попала между задней вилкой и спицами колеса, и спицами этими срезала задник ботинка и пятку, чуть не до кости. Зрелище ужасное. Что делать? Недалеко изба, я кинулся туда, просить бинтов. Там какая-то девка готовится к экзамену, ходит взад-вперед по избе и заучивает наизусть кусок из войны и мира. Отстань, говорит, мне некогда, завтра экзамен. Обругал я ее, дура, наизусть учит. Побежал обратно, сел на мотоцикл и назад к милиционеру. Так и так, говорю, где тут медпункт? Он мне объяснил, я взгромоздил Эдика, тихонько довез, там его опять перевязали. Дух перевел, снова сел за руль, а я уже сзади. Доехали, а там мой дядя-ветеринар его лечил. На мотоцикле это многие в классе ездили, кто не боялся, по очереди. На уроке сидим, слышим трещит. Следующий руку поднимает. «Валентина Николаевна, разрешите выйти?» Она удивляется. «Да что это вы сегодня? Ну иди!» Попадали, конечно, в милицию. Один милиционер на улице Правды за нами гонялся, заело его. Наконец сумел подставить ногу, приятель ее переехал, но с перепугу затормозил, его и потащили. «После экзаменов мы с Эдиком поехали далеко, в Ленинград, Прибалтику». Дело оказалось нелегкое, потому что Ленинградское шоссе строилось, ехать было просто не в моготу. К вечеру только до Вышнего Волочка доехали, переночевали в доме колхозника с комфортом. Мотоциклы нам разрешили в коридор затащить. На другую ночь в Новгороде. Что делать? Холодно, палаток мы еще не знали. Где-то у вокзала попросились у сторожа переночевать. «Ложитесь», — говорит Отвел в камеру хранения, и мы улеглись на полках среди чемоданов и корзин. С милицией у нас проблем не было, любила она таких. Вообще, я в тот год проникся к милиции уважением. Откуда столько терпения? Только в Таллине задержали нас эстонцы, здоровые в кожаных куртках. Давайте, говорят, справки из школы и разрешения от родителей. Что за чушь? Где такой закон? Продержали до часу ночи, потом выпустили. На рассвете, уже неподалеку от Пярну, нас снова два милиционера остановили, русские. Начали придираться. У меня от вибрации заднее крыло треснуло, я его выбросил, а номер прицепил на рюкзак. Не положено. В общем, мучили нас мучили, а потом прямо говорят, сколько у вас денег? Ну давайте половину. А у нас было 25 рублей, только до Пярну доехать, там у меня дядя. Тьфу, забрали и отпустили. А дядя мой был, командир полка, который стоял под пярну, чуть ли не первое лицо в городе, его там все знали. Как-то мы с ним идем по парку, а навстречу нам тот милиционер, что у нас деньги отобрал. Узнал он меня, и в глазах у него появилась тоска. Наверное, подумал, что я сейчас воспользуюсь случаем. Я потом говорю, дядя Коля, мы сегодня встретили того милиционера, что у нас деньги отобрал. Что же ты мне не сказал, я бы ему объяснил. Вообще за всю жизнь претензии ко мне были только у ГАИ. Только когда мы с Эдиком приехали в Ригу, и обычный милиционер ко мне прицепился. Дорога тогда до канала наши мотоциклы, мы из двух составили один работающий, и Эдик тащил меня на буксире. Это было нелегко, мы измучились, покрылись грязью, при падении у меня снизу доверху разорвались штаны. Я сам их сшил из прочной материи и все-таки порвались. К тому же я в такую дорогу постригся наголо, так что вид у меня был не для цивилизованной столицы советской Латвии. Прибыли мы туда под утро, Эдик прикорнул на скамейке, а я пошел, пошел по какой-то площади, на газон лег и заснул. Меня растолкал милиционер, осмотрел, не удивился. Взял мой новенький паспорт, я только недавно его получил, и теперь удивился, почему паспорт новый выдали. Тут удивился я. А разве дают старые, бывшие в употреблении? Он опять. Где отбывал? Я еще с не понимал, что он имеет в виду, говорю, в Москве. Он опять удивился. Зачем в Риге? На каникулы. Он разозлился, а я наконец понял. Он думает, что меня только что выпустили из заключения. Спрашиваю, почему он так решил? Он рукой провел. Посмотри на себя. У тебя еще и волосы не отросли. Зачем в Ригу приехал? Я ему растолковал, показал все документы. Он покачал головой, велел идти спать где-нибудь подальше. На газоне нельзя, тем более в центре. Кстати, это был единственный раз в моей жизни, когда у меня на улице потребовали паспорт. Никто в СССР паспорт с собой не таскал. А сейчас, смотрю в метро, то и дело людей вылавливают и требуют документы. Я рад, что пришлось мне поездить на мотоцикле. Много людей повидал, много мест. Не страшно было в своей стране куда угодно попасть. Везде друг друга понимали. Ездили мы почти без денег, но все же деньги требовались. Многое ломалось, надо было покупать запчасти, продукты. Мать давала, я и сам прирабатывал. Странные работы попадались. То перепечатывал пословицы, а в 10 классе пришлось притвориться преподавателем. Тетя моя работала в заочном техникуме, она должна была проверять письменные работы по истории, писать на каждую отзыв и выставлять оценку. Но у нее опять родилась дочь, уже третья, и она не успевала. «Отдала мне пачку работ, проверь и сделай отзывы, поподробнее, чтобы людям помочь». За каждую работу платили 1 рубль 80 копеек. Мне пришлось перечитать всю доступную литературу, но у меня почти все дома было, мать тоже преподавала историю, да и дядя Ваня, пока его в гатчину не перевели. Он, видно, покупал все, что выходило». Так что я в каждой работе сразу угадывал, с какой книги списано. Люди писать любили, иногда по целой тетради списывали, хотя можно было и короче. Интересно было читать, за каждой работой виден был человек. Многие взрослые практики тоже учились заочно, для должности требовалось. Этих сразу было видно. Я тоже полюбил писать отзывы, как будто разговаривал с человеком. Когда наловчился, стал эти работы читать на уроках сквозь щель в крышке парты. Помню, как раз наш историк Исаак Соломонович Фриш над ухом бубнит, а я работаю. Мы его не очень-то любили, он, видно, был одинокий и очень желчный, донимал тех, кто не может огрызнуться. Был у нас в классе парень-сирота, хулиган, не хулиган, но около того. Жил один, в комнате почти никакой мебели, ходил в шинели, тоже еврей был. Сильный парень, по утрам бегал, и я с ним иногда бегал. Исаак Соломонович так его донимал, что тот на переменах плакал. Трудно поверить, но это так. Умел он ему такие обидные вещи сказать, талант просто имел. Да к тому же не любил он историю, еле слова цедил, и русский язык так себе знал. Слышу над духом моим объяснять тему, сражение под Нарвой и Псковой было кровопалительным. И вдруг, раз, откинул мне крышку парты, вытащил работы, бланки для отзывов, посмотрел, все понял, отдал, ничего не сказал, учительская солидарность. Но я струхнул, ведь мои отзывы тетка подписывала, был тут кое-какой криминал. Потом пришлось ударно поработать в открытую. Приезжая в техникум к тетке, ее как раз директор вызывал, я жду за дверью. Слышу в кабинете ее рыдания. Выходит директор, весь красный, несет большую кипу работ и говорит мне, берите и срочно сделайте. Оказывается, завал был огромный и назревал скандал. Тут уж я и драгоценного домашнего времени прихватил. Я в старших классах много в театр ходил. Не только я, но я особенно. С 9 класса мы с девочками уже учились, иногда и с ними ходили, но это другое дело. Я любил один, Вамхат Раз в месяц там продавали билеты на весь месяц вперед. Придешь заранее, постоишь немного и берешь. Я набрал на 10-12 спектаклей билеты по 40 копеек. Место на ступеньках. У меня от дяди остался морской бинокль. Прекрасно видно. Почти всегда были места, чтобы сесть. Но это не важно. Со ступенек тоже нормально было видно. А играли тогда хорошо. поднос себе не говорили. Даже шепот был прекрасно слышен. Это было золотое время МХАТа. Грибов, Яншин, Топорков. Иной раз чуть не все роли народные артисты СССР. Я все пересмотрел и кое-что не по одному разу. Уж два раза в неделю обязательно ходил. А в другие дни ходил в МГУ, на химический факультет, в кружок. Только-только роскошное здание на Ленинских горах открыли. Такое удовольствие было ходить туда. Вообще все вузы тогда много работали со школьниками, и это, конечно, давало москвичам большие преимущества. У нас в школе много ребят при вузах обитали. Был у нас во дворе парень на два года старше меня. Спортсмен был замечательный, хоккеист. Во дворе поставили настоящую коробку для хоккея со светом. Он виртуозно играл, был где-то в юношеской. Но главное, он строил авиамодели. Начал в доме пионеров, а потом пошел в кружок, в мои. Во дворе крутил их на корде или запускал с управлением по радио. Много народу приходило смотреть. Он ухаживал за моей сестрой и в знак расположения давал ей свои модели. Они у нас по нескольку дней дома стояли, и я их рассматривал. Высокого класса изделия. Потом он стал строить реактивные двигатели. Сначала на станке их испытывал, ревели на весь район. Потом строил крылатую ракету и тоже на корде по кругу ее гонял. Зрелище сильное. Поступил в МАИ, но он уже к тому моменту был творческим специалистом. А я пошел на химию. Сначала попал на лекцию для школьников. Такое всегда в МГУ было, и на других факультетах очень интересные лекции. Тут читал преподаватель химфака о горении и взрывах. Была почти полная северная химическая аудитория. Он зажал в лапке штатива палочку без дымного пороха, поджег. Порох красиво горел и вдруг взорвался. Лапку просто отстрелила от штатива, и она ударилась в дерево амфитеатра, ряду в четвертом. Он спокойно говорит, я вам объясню, почему порох взорвался. Я слишком сильно зажал его лапкой, возникла внутренняя трещина, и горение в замкнутом пространстве перешло в режим взрыва. Но смысл был не важен. Всех восхитило его спокойствие, ведь лапка ударила как раз между двух голов, а ему хоть бы что. Пошел я сдавать экзамен в кружок. Учебник я знал, а больше ничего не читал. А там были все ребята очень начитанные, я их слушал и ничего не понимал. Экзамен письменный был, один вопрос такой. Как определить, не нюхая, какой из газов хлор? Я написал, как в учебнике, сунуть туда влажную, крашеную тряпку. Вышли в коридор, слышу, один другому говорит. Я написал, пропустить через раствор фуксин сернистой кислоты. А тот ему, правильно, это самое лучшее. Ну, думаю, тут не поступить. Но приняли. На все вопросы, оказалось, ответил. Потом даже на Олимпиаде первое место занял. Ничего, кроме школьного учебника, не читал. Зачем, если там все есть? Это меня сильно успокоило и жизнь облегчила. А то было тогда сильное течение – искать какие-то особые книги, читать их, выискивать откровения. Ребята много на это тратили времени. Многие, по-моему, из-за этого не очень-то школьный учебник понимали. Был я год в кружке аналитической химии, а потом два года в органической. Синтезы делали, я просто наслаждался. Как красиво химическая посуда, верх изящества. Соберешь хороший прибор, душа радуется. И почти все там так, глаза прямо блестели от удовольствия. Наловчились мы работать, кое-кого стали пускать в исследовательские лаборатории, и я ходил, старался урывать время. В лаборатории было, как в башне из слоновой кости, защищен от всякой мирской суеты. Создаешь новое вещество. Ни один человек в мире его не имеет, и вот они, прекрасные кристаллы. Политика тогда нас, конечно, не занимала. Мы считали, что все у нас в порядке, и никакого интереса к политике не было. Думаю, правильно Маркс писал, что до 18 лет не должен человек в политику втягиваться. Наши представления об обществе были стихийными, шли от традиции, от воспитания. Случилось у меня в восьмом классе болезненное столкновение на социальной почве, и, может быть, насторожило меня. Показало оно, что есть в нашей общей жизни очаги ненависти, и может она когда-нибудь прорваться. Соседи наши, как я писал, были из кулаков и не слишком скрывали свои антисоветские чувства. Но старшие были людьми осторожными и корректными, а внучка, Люся, окончила мои, стала инженером и превратилась в злобное воинственное существо. Может от того, что старая дева осталась, а может наоборот, отпугивала всех мужчин своей злобной страстью. Врач нашей поликлиники трепетала перед ее матерью, доктором медицинских наук, и без звука выписывала Люсе бюллетень на целый месяц. И та, здоровая, по месяцу валялась в постели, не хотела работать. Но это ее дело. А была у них домработница из Липецкой области, Мотя. Молодая, добрая женщина и работящая, на грани разумного. Все умела делать и радовалась любой работе. Стали они строить дачу, большую. Мотя там работала как строитель и сильно ударила ее бревном в живот. Начался рак желудка, сделали операцию. После операции она лежала, у соседей была маленькая комната, где было две кровати, старой бабки и Моти. Через несколько дней заходит к нам в комнату Мотя и плачет. Люся пришла и требует, чтобы она съезжала, потому что надо им новую домработницу селить. А она еще совсем слаба, домой уехать не может. Мать пошла поговорить, тени в какую. Мать позвонила в профсоюз, чтобы те объяснили нанимателям права домработницы. И вот оттуда позвонили и объяснили. Вечером, когда Моти уже спала, пришла Люся, узнала, как обстоит дело, зашла к Моте в комнату и стянула ее вместе с матрасом на пол. «Уезжай, мол, немедленно!» «Мотя к нам, вся трясется!» Я выскочил в коридор, там все соседи были в сборе и стал орать одно слово – «Сволочи, сволочи!» «Случилась со мной истерика, такое безобразие!» «Люся в бой, мать и бабка ее тянут назад, она мне грозит, завтра же приду к тебе в школу, в комсомольскую организацию!» «Мне стало смешно, и я сразу успокоился. Приходи, говорю, мы тебя из окна выкинем!» Мотя перешла жить к нам, отлежалась, приехал ее отец из деревни, сидел в комнате, боялся выйти. Очень, говорит, злыми глазами на меня смотрят, страшно становится. Действительно боялся, без шуток, не по себе ему было от таких взглядов. Увез он мотью домой, она мне прислала прекрасно связанные варежки, почти полвека служили. Потом отец написал, что она все-таки умерла. Отношения с соседями вновь стали дипломатически корректными, но мне этот случай запомнился. Забегая вперед, скажу – что все же эти отношения прервались. Летом 1961 года произошла у моей матери какая-то размолвка на кухне с соседкой, доктором наук, и та говорит «Вы на меня молиться должны, я, может, всю вашу семью спасла». Мать удивилась, каким образом. Оказывается, именно эта соседка, до мозга костей пропитанная ненавистью к советскому строю, была соглядатаем за моими родителями от АГПУ. Могла что угодно на них написать, а вот не написала. Так было тяжело матери это узнать, что она меня попросила пойти на толкучку и обменять наши прекрасные комнаты на что угодно. Так попросила, что я побежал и обменял. Переехали мы в две комнатушки в настоящей коммуналке, без лифта, без ванны и без горячей воды. Зато душевный покой. Только там я понял, как он важен, Никаким комфортом его не заменить. Вспоминая сейчас те сложные отношения с соседями, с непримиримым, хотя и скрываемым конфликтом идеалов, я не могу упрощать. При наличии этого конфликта в житейском плане мы были людьми одного народа, шли друг другу на помощь без всяких тормозов и внутренней борьбы. Как-то эти две стороны жизни разводились. Я благодарен тем соседям за то, что они сделали для меня и моих близких. В свою очередь и я рад был им помочь, и они ко мне легко обращались. А сейчас раскол идейный у многих привел уже к отчуждению личному, как будто мы люди разных народов, а то и раз. Кстати, если говорить о моих соседях, то основания ненавидеть советский строй имели как раз старики, которым пришлось бросить свое богатое хозяйство. Но они же были и более человечны. Другое дело – их внучка – Все это Люси дал советский строй, живи и радуйся. Нет, старая обида выплеснулась в третьем поколении. Но тогда я еще не предполагал, что у нас появится интеллигенция, которой душевные порывы этой Люси будут ближе и дороже, чем права и сама жизнь доброй моти. Но это пришло лишь через полвека. А тогда, в старших классах и потом, в студенческие годы, было сильное ощущение, что ты хозяин страны. Не у меня одного, многие потом это отмечали. Выйдешь на улицу утром, вокруг твоя страна. Едешь на метро, в кармане пропуск в МГУ. Зайдешь в столовую, пообедаешь за 35 копеек, потом в лабораторию. Вечером усталый домой, на завтра билет в Амхад. Американцев в Корее на место поставили. Бомбы теперь тоже пугать нас не могут. Можно жить и учиться». Все эти мысли, конечно, в голове не задерживались, но сливались в общее состояние надежности, в желание действовать и видеть людей. Это были, если можно так выразиться, объективные условия для счастья. Может быть, не всем поколениям такое время выпадает. Моему поколению оно выпало. Кто хотел, мог им воспользоваться. Лирическое отступление. Студенческие годы. «Я писал, что уже в старших классах у меня возникло ощущение, будто я хозяин страны. Очень возможно, что это было возрастное явление. Не то, чтобы с возрастом жизнь разрушила эту иллюзию, просто это чувство успокоилось, осело, но вовсе не перешло в свою противоположность. Разум стал холодно фиксировать, то-то для меня невозможно, а теперь еще вот это и так далее». Из этого чувства хозяина, кстати, совершенно не вытекало желание быть близко к власти или тем более участвовать в ней. Власть казалась нужной машиной. Нужной, но опасной и не очень-то совершенной. По возможности было бы неплохо ее подправлять, но так, чтобы тебя какой-нибудь шестерней не зацепило. В отличие от школы, в университете было уже довольно много ребят, которые думали иначе и ощущали себя не хозяевами, а жертвами и противниками советского строя. Потом, кстати, кое-кто из них стал тяготеть именно к административной карьере, но это не важно для моей мысли. Важно, что уже тогда, в 1956 году, изрыгать хулу на советский строй было не только безопасно, но участие студентов считалось чуть ли не признаком хорошего тона. КГБ они называли «Гестапо». Таких радикалов, впрочем, было очень мало, и у них был какой-то непонятный ореол. К последним курсам он пропал, они озаботились распределением, дипломом, паникли. Одно дело шуметь в раздевалке спортзала, а другое сделать хорошую вакуумную установку для своего же исследования. Когда я был на первом курсе, шли бурные события. 20-й съезд, восстание в Венгрии. У нас на курсе было много иностранцев, пятая часть. В нашей группе, помимо китайцев, была полька, Эмилия Бздак. Худая, как комар, но очень элегантная и сильно озабоченная на антисоветской почве. Приятно было с ней беседовать, скажешь что-нибудь в шутку, она вспыхивает, как порох. С венграми было посложнее, хладнокровное. Главное, признавали, что советские войска спасли их от гражданской войны. Причем такой, что перебили бы друг друга дочисто. Много там было старых счетов. Кстати, и тогда было ясно, что дело было не во внутреннем конфликте. Это была операция холодной войны с локальным переводом ее в горячую фазу. Потом, через 10 лет, я познакомился с одним веселым химиком. Он в 1956 году был военным летчиком. Их послали патрулировать западную воздушную границу Венгрии. Встретили их английские самолеты, в них уже сидели венгры, сразу обстреляли. Ему ранило ступни ног, осколок пробил щеку, выбил зубы и застрял во рту. «Оборачиваюсь», – рассказывает, – «а стрелок-радист сидит без головы, свои рукоятки крутит». Так ему и пришлось в химике пойти, летать больше не мог. В общем, с иностранцами из Европы нам на курсе разговаривать было непросто, Тем более, что сразу появились подлипалы из наших. Только немцы на все плевали, их ни венгры, ни бздак растрогать не могли. Они тогда твердо стояли на позициях марксизма-ленинизма и усердно учили химию. И вот в такой обстановке вдруг приезжает на факультет какая-то высокая политбригада во главе с зав. студенческим отделом ЦК в ЛКСМ. Большая аудитория битком, любопытно. Какой-то боевой идеолог, потом оказалось главный редактор журнала «Новое время», некто Съедин, начал клеймить всяческую контрреволюцию. На улице Будапешта, говорит, вышли поклонники Пикассо и прочая фашистская сволочь. И далее в таком духе. Я ему написал записку, первую и одну из немногих в жизни, короткую, что, мол, нам и так на курсе непросто, а тут еще приезжает такой дурак и несет всякий бред разгребая потом за ним за это пишу надо дать вам по шапке он записку взял бросил председателю читать ему было некогда он вошел в раж тот прочел дал почитать соседям, а потом вернул оратору оратор вчитался покраснел и зачитал вслух чуть-чуть только исказив видно глупый был мужик при этом он начал орать что и здесь на славном химфаке завелась контрреволюционная нечисть и тряс запиской. Вот думаю, не просто дурак, но еще и сволочь. Через пару дней нашел меня секретарь факультетского комитета в ЛКСМ, озабоченный. Звонят в деканаты с ЦК в ЛКСМ, меня разыскивают. Спрашивает, в чем дело. Я говорю, наверное, из-за записки. Ту, что тот тип зачитывал. Так это ты написал? Да. В общем, поехал я в ЦК, беседовал со мной зав. отделом. Потом, как я случайно узнал, он был важной шишкой и в ЦК КПСС. Вопреки моим опасениям, он чуть ли не юлил передо мной. Видимо, после 20-го съезда была там какая-то неуверенность. «Мы», — говорит, — «уже в машине сказали Сьедину, что он погорячился. Ведь Пикассо — член французской компартии. Я этого, кстати, не знал и удивился. Знал, что он сторонник мира, нарисовал голубку, да и не в нем было дело. В общем, инцидент закрыли». Может они боялись, что я куда-то выше стану писать? Так что прямые выезды в народ, политических властей не помогали делу, и харизмы у них не было, и уровень средненький. Это не то, что Хашимин, Хо я ходил на его встречу со студентами вьетнамцами, и один мне переводил. Это был разговор с очень умным человеком, его суждения были реально полезны, с ним можно было советоваться. Сегодня я бы сказал, что у него была сильная методологическая жилка. Он разбирал какой-нибудь конкретный вопрос, но при этом ты незаметно получал метод рассуждений для всего класса подобных вопросов. Конечно, таких, кто открыто хулил советский строй, в основном по следам разоблачений Сталина, да еще бравировал этим, у нас на факультете было немного. Немного было и инцидентов с теми кружками, где вырабатывали концептуальную критику, с ними тогда разбирались в комитете в ЛКСМ МГУ, где заправлял Юрий Афанасьев самый продвинутый борец с нечистью. Но это были маргинальные явления, масса они не касались. Сейчас, правда, некоторые авторы стараются их представить чуть ли не главным содержанием жизни МГУ в то время, но это ерунда, круг вовлеченных в них студентов был предельно узким. Больше было таких, кто с озабоченным видом и оперируя неизвестными простому студенту-химику сведениями рассуждал об ошибках всего советского проекта. Поминали Троцкого, Бухарина, Рыкова. Значит, где-то читали. Откуда у них время на это было? Я слушал, но добавить мало что мог. Что же мне было, ссылаться на Мотю и дядю Володю из деревни? Потом, почти случайно, мне пришлось вникнуть. Надо было сдавать историю КПСС, а я ни в одном семестре, ни на одной лекции не был. Я вообще регулярно ходил только на лекции по математике. Профессор у нас был высшего класса, никакими книгами не заменишь. Потом на органическую химию ходил, прекрасно читал Несмеянов. Итак, итоговый экзамен по истории КПСС. И стал я искать дома какую-нибудь книгу, чтобы быстро все ухватить. И наткнулся в антресолях на целое сокровище – стенограммы всех съездов и конференций, изданные в год события. Потом, после 20-го съезда, были изданы резолюции в двух томах, но это совсем другое. Тут стенограммы изданные при живой еще оппозиции, без всякого изъятия. Я начал читать и зачитался. Больше вообще ничего к экзамену не читал. Главное, конечно, дискуссии о коллективизации и индустриализации. Это великие документы истории. Сегодня и поверить трудно, что велись у нас дотошные, на высоком накале, сильным языком споры о самых главных выборах пути. С обеих сторон люди умные, знающие и сильные. За каждым выступлением просвечивают и видение истории, и представление о России, и Западе, и идеалы человека. Прочел я все эти тома сразу, в целом. А это дает совсем другой эффект. Не то, что читать по кусочкам каждый раздел к случаю. Тут виден был разговор, который чувствовалось, шел в России, похоже, еще с Чаадаева. Из всего, что я прочел, у меня сложилось устойчивое мнение, что тот вариант развития, который был принят после всех споров в партии, был самым разумным. Другие варианты были соблазнительными, полегче. Но на них тогда отвечали, что не выйдет, не пролезем мы в ту узенькую дырку, что оставляла нам история. Захлопнут ее раньше. Война это подтвердила, но тогда, в начале 30-х годов, требовались интуиция и воля, чтобы не поддаться на соблазн. Жаль, что в оппозиции люди тоже были сильные и упрямые. Стояли на своем, и нам в конце 50-х годов уже было не понять, почему так упорно. Может и правда, существует таинственная логика борьбы. Как разошлись дороги, так уж не могут сойтись. Я не говорю об идеологах, Троцком и других. У этих были расхождения идеалов, их не примирить. Но ведь и рядовые туда же, Вообще, после 20-го съезда все размышляли о репрессиях. Теперь и говорить об этом было можно, так что эта тема постоянно звучала и, как вспоминаю, каждый день «нет-нет, а вспомнишь ее» крутили в уме и так, и эдак. Хороших объяснений не было. У Хрущева тоже концы с концами не вязались, и каждый какую-то модель себе вырабатывал. Думаю, в этот момент неявно разошлись пути моего поколения. У многих стала зреть идея полного отрицания, в голове складывался образ какого-то иного мира, все виделось в ином свете. Но этого раскола тогда не заметили. Многое, наверное, зависело от самого человека. Я, например, видел прошлое через призму настоящего и будущего. Прошлое надо было понять, но не ломать же из-за него то, что построили и строим дальше. Сама эта мысль казалась мне дикой. Я тут смотрел на своего дядю, Алексея Сергеевича Карамурзу. Да, пришел с Колымы без зубов. Часть выбили, часть выпала. Но он как будто понимал, как крутится колесо истории. И из-за того, что его самого это колесо зацепило, он и не подумал бы его ломать, сыпать песок в подшипник. Он считал разумным только улучшать и укреплять то, что мы имеем. Он меня приглашал к себе в апреле, в день рождения, К нему собирался странный народ, только мужчины. Даже домашние все в этот день уходили, включая его сыновей. Каждый приносил бутылку водки. Я не мог понять, по какому принципу собирались эти люди. Писатели, академики, какие-то важные работники. Что-то их связывало. Говорили они неравнодушно и откровенно. Потом он мне рассказал, что это за люди, да и из них кое-кто рассказывал, когда мне приходилось кого-нибудь провожать до дома подвыпившего» осенью 1941 года алексей с редакцией фронтовой газеты помещался в селе успенская на берегу реки москвы там, где потом ельцин упал с моста. там отлоги берег и туда сводили тех, кто вышел из окружения с другого берега. они сидели в ожидании вызова на допрос в особый отдел особисты располагались в избах. после допроса всех сортировали кого в строй, кого в трибунал. В зависимости от того как человек вышел из окружения идеалом было выйти в форме с документами и оружием а дальше варианты некоторые выходили в женском платье критическим признаком было наличие оружия пусть бы хоть и под юбкой пусть без документов а без оружия и форма и портбилет не очень-то высоко ставились все равно в штрафбат дядя лёша добывал сколько мог трофейные пистолеты клал их в сумку и бродил между сидящими на берегу, высматривая знакомые лица. Знакомых у него было много, и студенты, и фли, и строители метро, где он работал, и комсомольские работники. Им он совал пистолет, если у них не было оружия. Вот эти люди после войны договорились раз в год собираться у него на Мясницкой. Я на этих собраниях много чего наслушался. В целом, картина нашей жизни становилась гораздо сложнее, чем казалось нам, просто живущим. Люди эти говорили в основном о тех подводных камнях, которые возникали при любом повороте потока нашей жизни. Это было интересно, потому что для меня так вопрос никогда не ставился ни в учебнике, ни в газетах. Тут за столом разыгрывались альтернативные пути нашей истории. Конечно, если бы я тогда занимался не химией, а тем, чем занимаюсь сегодня, я бы многое понял или хотя бы запомнил. Сейчас говорю об этом потому, что тогда, после 20-го съезда, саму мысль о том, что в 30-е годы существовали заговоры в высших эшелонах власти, представили как абсурд, как продукт сталинской паранойи. Это уже в последние годы перестройки появились публикации о том, что да, заговоры были, и заговорщики были героями антисталинского сопротивления. А тогда, в конце 50-х, Абсурдность теории заговора была утверждена как официальная догма. И вот на одной такой вечеринке один довольно молодой еще человек с бородкой стал горячо доказывать, что заговор был. Этот человек в детстве воспитывался в семье Рыкова, председателя Совнаркома. В дом к ним приходили люди, в том числе военные, что-то обсуждали, и из того, что слышал мальчик, выходило – что обсуждали они планы смещения Сталина и перестановок в правительстве. Человек этот очень кипятился потому, что все слушали недоверчиво и не очень-то охотно. А он кричал, что никогда в жизни никому этого не говорил, а теперь хоть здесь должен сказать. Я ему тогда тоже не очень-то поверил. Меня вообще мать с детства учила выслушивать чужие мнения, принимать их к сведению, но полагаться лишь на то, что можно проверить. Так что к сведению я слова того человека принял, как и слова Хрущева, но полагаться ни на того, ни на другого не стал. Но это отступление, чтобы снова вернуться к моим факультетским впечатлениям. Как я сказал, тогда много появилось ребят, которые уверенно судили о советской истории. Это, мол, была глупость, а это ошибка. Конечно, в таком возрасте все мы легко судим других, но в глубине души обычно понимаешь, что это перехлёст. Прикинешь, а как бы ты сам сделал? И чувствуешь, что говорить легко, а как дойдет до дела, столько вылезает всяких «но», что гонор сразу сникает. Так вот, в университете большую силу имели ребята, которые этот контроль как будто отключали. Не для красного словца ругали наших глупых отцов, а вполне серьезно. Слушаешь такого – И поначалу думаешь, что человек шутит. Нет, у него целая доктрина на готове. Спросишь, а ты что, умнее был бы на их месте? Не отвечает, как будто вопрос этот глупый смысла не имеет. Но видно, что и впрямь уверен, что да, был бы умнее. Мне это было странно видеть именно в университете, ведь мы изучали там науки». Мы же обязаны были понимать, почему, например, Бойль не мог прийти к понятию химического элемента, пока Долтон не разработал понятие атома. Глупо было бы сказать, что Бойль не додумал. Как раз самое-то важное – это понять, чего же не мог увидеть тот или иной ученый. Так и тут. Ты пойми, почему поступили так-то и так-то. Но такая постановка вопроса не принималась. Одни верили в мудрость Сталина, хотя и помалкивали, а другие верили в то, что он злодей и параноик. Вот и поговори с ними. Тогда Хрущев затеял какие-то реформы в сельском хозяйстве. Колхозы много критиковали в прессе. И у нас на двух-трех курсах возникло целое движение, какая-то инициатива. Что-то изучали, собирались, спорили. Потом в зимние каникулы на втором курсе пошли на лыжах по колхозам, недостатки искать. Вообще в МГУ это было принято, каждый год ходили на лыжах в походы. С факультета десятки групп выходили, на один день встречались в условленном месте, потом снова расходились. Звездочка. На первом курсе и я в такой поход ходил, незабываемое дело. Прошли по деревням Московской и Калининской областей, два раза переходили Волгу. Еще во многих деревнях электричества не было. Приходим, стучимся на ночлег. Отказу никогда не было. Пока варят ужин, идем или в клуб, или есть, или в избу побольше. Народу полно, всем любопытно на студентов посмотреть. Что-нибудь рассказываем про химию, про университет, про студенческую жизнь. Покажем занимательные химические опыты. У нас были знатоки этого дела, интересно получалось. Потом что-то вроде концерта, что можем. Один из нас гимнаст был, акробатику покажет, борьбу на найских малышей. В избе разговоры за ужином, все нормально. Но эти наши активисты уже не в такой поход пошли, а что-то вроде инспекции устроили. Наверное, какую-нибудь бумагу вроде мандата раздобыли, иначе это вообще черт знает что. Вернулись гордые собой, целый ворох недостатков нашли. Там председатель колхоза пьет, надо его снять. А в другой деревне они к председателю пришли, а он с перепугу почему-то в окно вылез и ушел. Его немедленно снять. Куда-то писать стали, какие-то семинары. Я говорю им, вы что, спятили? Что вы воду мутите? Да еще у людей вы спрашиваете разные порочащие сведения. Прошли на лыжах, всех взбаламутили и обратно в мраморный химфак МГУ скрылись. Снять председателя предлагаешь? Поезжай в колхоз и работай там. «Брось свой МГУ!» Разозлились, глаза выпучили. «Ты, говорят, комсомолу враг. Надо ставить вопрос о твоем исключении». На это можно было только расхохотаться. Дети. Хотя уже кое-кто с усами. В чем-то похожий случай на Кубе был, когда я там через 10 лет работал. Я там группе студентов-химиков в Сантьяго де Куба один метод показывал, очень толковые ребята – потом уехал в Гавану работать, а за это время такая история произошла. Эти ребята стали требовать, чтобы Кастро и его соратники ушли от власти, передали ее более молодым и образованным. Очень, мол, много ошибок допускает правительство. Выступали на собраниях, все с цитатами Маркса и Ленина, говорили красиво, да и ребята были очень симпатичные, особенно одна девочка, их вождь. Вдруг приезжает Фидель Кастро. Без охраны, без оружия, пешком подходит к кимфаку Спрашивает у секретаря, где тут такие-то. Секретарем на факультете симпатичный старик был. Побежал, нашел. Пришли ребята, прямо около входа в коридоре стали разговаривать. За всех говорила та девочка. Народ собрался, стало тесно, пошли в спортзал. Девушка не стушевалась. Все выложила, что они наработали, стоит на своем то неправильно, то неправильно, пора вам уйти от власти. Как шел спор, мне потом рассказывали несколько очевидцев. Они симпатизировали этой девушке, она была любимицей факультета, но все признавали, что Кастро бесспорно одержал верх. Он поставил вопрос примерно так. «Вы утверждаете, что мы должны уступить власть вам или таким, как вы. В чем же, по большому счету, источник вашего превосходства?» И тут, как ни странно, стало видно, что иного, чем у Кастра принципиального выбора, эти ребята не предлагают. И в то же время они не имеют видимых преимуществ ни в работоспособности, ни в честности, потому что по этим критериям претензий к соратникам Кастро ни у кого не было. К тому же Фидель объяснил девушке, что все ее доводы по конкретным вопросам известны, их обсуждали, но по такой-то и такой-то причине пришлось поступить иначе. Стало видно, что конкретные решения вовсе не так просты и очевидны, как казалось ребятам. На том собрании многие стали кричать, что надо бы всю эту группу из университета исключить. Всех они баламутят. Кастро предложил, раз уж они так втянулись в проблемы хозяйства, давайте дадим им в управление хорошую государственную ферму в провинции Ориенте. Пусть сами из своей группы выдвинут директора, а остальные составят правление». Если будут дело заваливать, им помогут. Но главное, пусть разберутся, в чем разница между теорией и практикой. А через год здесь же, в университете, расскажут о своем опыте. Так и сделали. Только, по-моему, года они там не просидели. И я как раз через год снова там был. Налаживаю в лаборатории прибор, и заходит один парень из этой группы. Что, спрашиваю, уже опять в университете? Засмеялся. Я, между прочим, когда приехал на Кубу, сам был похож на этих ребят. Казалось, что многое надо делать по-другому, но как только пришлось самому там решать проблемы, а не советы давать, действительность этот мусор из головы быстро мне выбила, как палкой пыль из ковра. Я тогда, кстати, вспомнил, как наши студенты на химфаке ходили колхозы обустраивать. Можно, конечно, сказать, а почему бы не дать тем ребятам на Кубе или нашим на химфаке Возможность вести общенациональную дискуссию так, чтобы все вопросы тот же Кастро смог бы снять не в спортзале университета Ориенты, а в газете Гранма. Это была бы та именно демократия, которой так хотели наши перестройщики, и все были бы довольны. Тогда мы над этим думали, и я лично пришел к выводу, что в обществе советского типа это было бы невозможно. Слишком серьезно все относились к слову. Сейчас при Ельцине, Путине и так далее мы видим, что можно устроить такой политический режим, при котором слово «снизу» вообще ничего не значит. Власть и ее социальная база, собственники, имеют средства для того, чтобы создать такой информационный шум, что этого слова практически никто и не услышит, потому и бороться с ним не надо. В то же время власть устраняет из законов всякую обязанность отвечать на слово «снизу». «Мели, Емеля». Демократия советского типа была устроена по-другому, и слово имело такую силу, что всякая открытая полемика с враждебными власти нотками сразу вызывала раскол. Судя по рассказам матери, дискуссии в партии, которые в 20-е-30-е годы открывала оппозиция, сразу ставили всю страну в чрезвычайное состояние. Раскалывался каждый коллектив, даже совершенно далекий от политики. Работать было невозможно. Так что, думаю, до 60-х годов в СССР на такую роскошь не было средств. Дискуссии велись не открыто, а на совещаниях, как рабочее обсуждение. А на площадь революции в Гаване, куда собирался миллион человек, Кастро выходил говорить свою речь, часа на четыре уже не дискутируя, а объясняя. Хотя, если читать и слушать его речи, всегда аргументы оппонентов на совещании в них приводились но уже как обсужденный и отвергнутый вариант. Такого же типа были и выступления Сталина. Я бы сказал, что с Хрущева-то и начался волюнтаризм, его выступления были экстравагантными, в них нить рассуждений было трудно уловить и не чувствовалось внутреннего диалога. Хотя, по-моему, это отображало общий спад в состоянии умов нашей партийной верхушки, как будто сильно устали после войны. Через какое-то время... Они уже и не могли пойти на открытый спор, подросла скептическая молодежь, с которой они утратили общий язык и наверняка проиграли бы дискуссию. Даже в тех главных вопросах, в которых они были правы. Такой, мне казалось, возник порочный круг. Я пришел в те годы к этому противоречию, из которого не видел выхода в ходе домашних споров с моими родными, которых можно было считать устроителями советского жизнеустройства кого рядовыми, кого офицерами среднего звена. Мать была рядовой, но сознательной. Она видела весь замысел советского строя, как будто уже в детстве его продумала, когда вместе с братьями выполняла непосильную для ребенка работу в поле. В 70-е годы она написала несколько тетрадей своих воспоминаний и размышлений. «Я их прочитал, и мне они показались очень важными для понимания всего хода нашей жизни». К сожалению, когда дело дошло до конца 30-х годов, на нее нахлынули такие тяжелые воспоминания, что она сожгла все эти записки. Она, как и мой дядя Алексей, считала невозможным и недопустимым вбрасывать реальность репрессий в нашу нынешнюю жизнь. Был риск, что наше поколение с этими рассказами не справится и наделает ошибок. Да и рассказы эти, как их ни пиши, получались неправдой, а только криком боли. Хрущева, кстати, за его профанацию мало кто из этих людей одобрял. Спекулянт на страданиях, это лишь в 80-е годы стало цениться. «Мать вступала со мной в споры, хотя они ей нелегко давались. Один дальний родственник, человек гибкий и себе на уме, даже предупреждал ее, зачем вы с ним спорите, он же вас использует как оселок, на котором оттачивает свои аргументы. Он же не истины ищет, а победы в споре». Но она его, слава богу, не слушала. Другим, кто со мной брался спорить, был младший брат матери, Петр. Он подростком уехал из дому, прибился к Красной Армии в Средней Азии и воевал с басмачами, стал видным командиром. Потом много учился, окончил нефтяной институт, исторический факультет, какую-то высшую партийную школу. Был секретарем горкома комсомола в Нибиддаге, а во время войны и секретарем горкома партии строили там нефтепромыслы. Потом работал в ЦК Компартии Туркменистана. Я вспоминаю его с такой это был добрый и веселый человек. И светлая голова, не научного склада, а именно светлая. У него сильно болели ноги с юности, подскакал к раненому басмачу, замахнулся и пожалел. Его вестовой кричит «Руби, Петр!». Петр не смог, и басмач подкинул под него гранату, сильно изранило. А в 1948 году он ночь пролежал под руинами дома в Ашхабаде, рядом с двумя своими сыновьями. Третьего, грудного, он успел сунуть под кровать, и тот выжил. Петру тогда раздавило ноги. Когда он приезжал к нам в Москву, тяжело было видеть его приступы боли. Но характер не испортился. Чуть отойдет, опять улыбка. И мать, и дядя Петя были людьми, которые, похоже, так давно и столь много продумали, что обычные жизненные ситуации не требовали от них долгих размышлений. Они сразу поступали как будто по приказу внутреннего голоса. Не всегда лучшим образом, но всегда исходя из каких-то непререкаемых истин. Как-то мы с дядей Петей шли со станции электрички, он только что приехал на какое-то совещание. В белых туфлях, в дорогом костюме на тропинке стоит цыганенок, замерз и плачет. Дядя Петя снял свой пиджак, закутал мальчика, пошли искать цыган. Пока искали, цыганенок пиджак обмочил. Когда я заводил споры, ставя под сомнение ту или иную установку советского проекта, и мать, и дядя Петя говорили очень скованно, как будто были вещи, которые я и сам должен был понимать, но не понимал а они почему-то о них говорить не могли. У дяди Пети при этом был такой вид, будто у него болят ноги. А я с жаром ставил вопросы, и так, и эдак. Наслушаешься в университете, и хочется свои сомнения проверить на других. Сейчас, когда я сам в их положении нахожусь, понимаю, насколько это было жестоко с моей стороны. мне это легче, я их добротой не обладаю, Да и на своей шкуре люди уже начинают понимать ту правду жизни, о которой тогда говорить было не принято. Тогда ни мать, ни дядя Петя за собой этих аргументов не имели. А как плачут крестьянские дети от усталости, я прочувствовать не мог, а они об этом говорить не могли. В этих спорах, а иногда в них на моей стороне участвовали и мои друзья из университета, У меня постепенно сложилось ощущение, что во всех главных вопросах именно моя мать и дядя Петя правы, но переспорить меня они не могут. Они говорят не на моем языке, а я не на их. Но они знают правду, а я нет. Разными весами мы взвешивали дела, о которых говорили, как будто дядя Петя видел замерзшего цыганенка, а я испорченный пиджак. А к концу 80-х годов этот разрыв стал таким широким, что и разговоров подобных возникнуть не могло. Носят нищие по метрополу мертвых, а иногда уже и мертвых детей, и ничего. Я рассказывал о волнениях в МГУ в 1956 году так, как они виделись первокурснику химфака. Полезно, однако, привести и документальное свидетельство. Они собраны в статье Таранова «Раскачаем ленинские горы. Свободная мысль», 1993 год, номер 3. Само название красноречиво. И очень интересно сегодня читать, по каким причинам и под какими лозунгами часть студентов-гуманитариев сделала первые шаги на тропе войны с советским строем. Читать сегодня, когда мы хорошо знаем, куда эта тропа привела. Автор описывает инцидент в общежитии гуманитарных факультетов на Стромынке в мае 1956 года. 21 мая студенты обнаружили в буфете несколько килограммов некачественных сарделек. Работники комбината питания не признали обвинений. Студенты объявили бойкот столовой. Секретарь порткома начал говорить, что такие методы борьбы за улучшение работы столовых неправильны, что это не советский метод и тому подобное. Представители МГК и РК КПСС, прибывшие к тому времени, тоже сделали упорно на политической ошибки студентов. Их поддержали работники торговли и общественного питания, уверяя, что продукты свежи и доброкачественны. Тогда студенты-филологи 25 мая выставили у столовой на Стромынке пикеты и никого не пустили в помещение. К ним присоединились студенты других факультетов. 26-27 на Стромынку устремились руководители управления торговли, работники МГК партии, представители парткома факультетов МГУ. Они уговаривали, обещали, пугали студентов, которые требовали одного – навести порядок в студенческих столовых, выгнать оттуда жуликов. Портком же твердил свое – это политическая провокация. Да, говорили его представители, жулики окопались в комбинате питания. Да, столовые работают безобразно, кормят плохо и дорого, но бойкот? Тогда студенты-филологи, биологи, историки, журналисты вывесили лозунг. «Если ты не хочешь питаться, как скот, поддерживай бойкот!» И обратились за поддержкой на другие факультеты. Бойкотировались буфеты и столовые во всех зданиях МГУ. Как сообщалось на заседании Порткома, в те дни появились листовки, вывешивались призывы к забастовке. Автор публикации Таранов, конечно, целиком на стороне мятежных студентов против консервативного Порткома. Завершая рассказ, он пишет. В этих требованиях студентов никакого особого идеологического криминала не было, но у страха глаза велики, и Портком продолжал усиливать бдительность. И это пишется в журнале, который вышел в октябре 1993 года при грохоте залпов по Верховному Совету РСФСР. События на Строманке разбирались на Порткоме МГУ в октябре 1956 года. Я уже был студентом, а до этого три года болтался в МГУ, и могу сказать, что никакого всеобщего недовольства порядками в университете, о котором пишет автор, и в помине не было. Сегодня тогдашние призывы раскачать ленинские горы, бойкоты и забастовки мне представляются верхом идиотизма и свидетельством полного незнания общества, в котором мы живем. Но я знаю, что и тогда... В 1956 году моя точка зрения была бы точно такой же. Автор пишет о той атмосфере на гуманитарных факультетах МГУ, что именно в ней, обнадеживающей и тревожной, формировались молодые люди, которых теперь нередко называют шестидесятниками. Это поколение многое определило в жизни советского общества последующих лет. Что верно, то верно. Так давайте из этого и исходить. На стромынке была первая проба сил. Мятежные студенты были, на мой взгляд, элементарно глупы и невежественны. Из своих учебников они усвоили самый дремучий механицизм. Видно, что они ни сном, ни духом не ведали, какой смысл имеет забастовка в государстве традиционного общества. Из-за ерунды они выступили так, что объективно сразу стали именно смертельными врагами этого государства, сами, будучи уверены, что стараются его улучшить. По молодости лет никто не стал тогда называть вещи своими именами, а зря. Они даже не поняли, почему из-за пустячного бойкота какого-то жалкого буфета в общежитии сбежались руководители МГК КПСС. Даже небось возгордились от такого внимания. Их увещевали и ректор-академик Петровский, и старые преподаватели, и даже поварихи. Уговаривали, обещали, пугали. Все напрасно. Кстати, примечательно поведение тех, кто в годы перестройки вдруг выступили как яростные на грани патологии враги советского строя. Кто бы мог подумать, что Бутенко был тогда заместителем секретаря Портбюро философского факультета по пропаганде и агитации. Его критиковали, он знал, что происходило на Строманке, но не приехал, чтобы разъяснить студентам, свалил все на секретаря. Вспоминается и коммунист Корякин. Можем считать, что тот путь, на который встали студенты, пожелавшие раскачать Ленинские горы, привел именно туда, куда и должен был привести. Значит, надо подвести итог. Хотя бы буквально по тем жгучим проблемам современности, которые и толкнули этих гуманитариев на мятеж. В буфете они обнаружили несколько килограммов плохих сарделек. Так пусть их дети-студенты сегодня что-нибудь попробуют обнаружить в буфете или столовой. Какую козью морду им сделают охранники? Но они и сегодня не понимают разницу между тем буфетом на Строменке, их буфетом, и нынешними буфетами солнцевской братвы. Но допустим даже, что не понравились нынешним студентам-демократам сардельки Ах, нас кормят плохо и дорого. Да, кое-где и сегодня при власти антикоммуниста Корякина кормят дороговато. Почему же не видно бойкотов? Может, демократы любят питаться как скот? Хотелось бы услышать на этот счет рассуждения шестидесятников. Хоть какие-то проблески рефлексии должны у них быть. И почему, если студенты МГУ вдруг откажутся есть сардельки, к ним не мчатся уговаривать деятели из администрации Путина или из МГК СПС? Почему такое равнодушие к позиции нынешних гуманитариев? Сегодня студент прекрасно знает – что если он откажется есть сардельки, то работники торговли и общественного питания спокойно ему скажут «А ты сдохни, и никаких проблем». Никто не станет этого студента ни увещевать, ни оправдываться перед ним. И тут разница между тем, что студенты имели на Ленинских горах, и тем, что они получили на Воробьевых горах в результате долгой борьбы шестидесятников, очень наглядна. И надо в уме ее зафиксировать. Из нее вырастают и все остальные различия. Да, Портком тогда был не на высоте. Таранов в журнале «Свободная мысль», бывшем журнале «Коммунист», с иронией приводит реплики ректора Петровского, проректора Вовченко. Да, они в растерянности. В их семье взбунтовались избалованные дети, а они, оказывается, утратили с ними общий язык. Петровский говорит на заседании Порткома. «У нас за последнее время был целый ряд больших неожиданностей. Все было хорошо. Вдруг забастовка. Говорили о том, что мало практической работы в лабораториях. И вдруг забастовка. Я не знаю, что может быть завтра. Вообще это страшно. Мы не знаем обстановки, в которой мы находимся. Это меня пугает». По мне, так это пророческие слова умного человека. И над ними смеются в 1993 году. От чего же свободна это свободная мысль? Тогда на Страмынке преподаватели из Порткома сказали студентам простую и верную вещь. Бойкот это политический вызов. Это не советский метод. А студенты-гуманитарии этой простой вещи не поняли. Они не поняли, какие методы советские, а какие не советские. Они не понимали, чем методы общества семьи отличаются от методов общества рынка. И люди, которые таких вещей не понимали, стали гуманитарной элитой нашего общества. Они его убили, не понимая, что делают. Вот почему ректору было страшно. Так получилось, что вопрос о забастовке осенью 1956 года обсуждался и у меня дома. У меня был друг из смежного класса, Валя Кузьмичев. Очень добрый и искренний парень. Жил он около школы, в деревянной избушке, даже без водопровода и канализации. Я у него в сарае ставил мотоцикл. Он был деликатный человек, но непримиримый в своих мнениях, хотя их обычно не высказывал, пока не спросят. Например, он не одобрял, что я якшаюсь со стелягами, он их определенно презирал. Так вот, он поступал в МВТУ и с первого раза не поступил. Он пошел в строительный трест, который работал в МВТУ, это на будущий год давало какие-то льготы». Он кончил и МВТУ, и потом психологический факультет МГУ. Не так давно он умер. Как-то осенью он зашел к нам и рассказал, что их бригада строителей угрожала начальству забастовкой, они требовали устроить им душ и сушилку. Валя с гордостью сообщил, что как только в райкоме узнали об угрозе забастовки, сразу примчалось начальство из Треста и в два счета им соорудили все, что требовалось. Вот, мол, какой эффективный метод. Моя мать вдруг страшно рассердилась и говорит Вале «Какие вы дураки! Добились мелочи, а теряете в тысячу раз больше. Добивались бы их по-хорошему, было бы медленнее, но без потерь». Я тогда молчал, у меня четкого мнения не было, хотя я чувствовал, что мать права, так оно всегда бывало в таких вопросах. Удивительно, что и Валя тогда это понял и страшно расстроился, хотя сказано было туманно. Только потом уже с опытом семейной жизни стало понятно, что это такое – добиться чего-то сразу угрозой войны или медленно, но по-хорошему. На первом курсе я читал много стихов. Странно, что ни до этого, ни после я особой тяги к этому не имел, а тут прямо потребность была. Дома много стихов было, часть еще от деда Сергея Георгиевича Карамурзы как-то попала с дарственными подписями начала века. Потом видно поэты 20-30-х годов, которые у него дома бывали и с дядюшкой моим дружили, оставляли. Так и шло. Целые полки стояли, книжки маленькие, удобные. Я каждый день брал и в дороге читал. Говорю об этом потому, что из всего этого чтения я вывел пару мыслей самых простых и почти очевидных, но они почему-то редко кому кажутся здравыми. Первая мысль сводится к тому, что практически каждый поэт, даже самый заурядный, сказал какие-то глубокие и замечательно красивые строки, иногда совсем короткие. Наткнешься на них – сокровище. Думаешь, думаешь об этих двух строчках. Выходит, что ими оправдана вся работа этого человека. Не зря хлеб ел, не пахал, не стучал молотком, а строки эти вынашивал. И нельзя его судить по количеству других сереньких строк. Видно было, что сами поэты это чувствовали и потому могли жить, прекрасно зная, что в целом они поэты посредственные. Жили как муравьи и не злобились на удачливых, а те, кто злобился, видно этого не понимал. Вторая моя мысль была еще проще. Немногие выдающиеся поэты, которых мы называем талантами, могли вырасти только в этом муравейнике, только благодаря этому общему чувству поэтического призвания, независимо от степени вероятности стать талантом. Можно бы сказать «питательная среда», но это не совсем верно, тут все друг друга кормили собой. Эти две простые мысли, которые мне пришли в голову при чтении, день за днем, множество поэтов, неожиданно оказались для меня важны, когда я начал работать в лаборатории. Точнее говоря, я и не переставал работать после школы. Прямо с сентября пристроился к исследовательской работе и проводил в лаборатории большую часть времени. Нас таких было довольно много на курсе. Много эта работа приносила радости, но и жаль теперь. Много других удовольствий не урвали мы от студенческой жизни. Утром бежишь до занятий, поздно вечером еле ноги домой волочешь. Падаешь на кровать в ботинках, мать сонного снимает. Так вот. Глядя на людей в лаборатории, я поначалу задумывался, что же так тянет людей там работать. Ведь шансов выбиться в нобелевские лауреаты, академики и так далее у большинства ничтожны. Все мы были именно муравьями, и все были довольны, согласно темпераменту каждого. Меня надоумила поэзия, а потом уж я получил подтверждение в размышлениях великих ученых. Все мы в лаборатории ткали одну ткань, Каждый вносил ценные крупицы, которые не всегда можно было и заметить, но все знали, что это так. Большой успех немногих принадлежал всем, и это чувствовалось так глубоко, что внешние оценки и суждения были несущественны. Я вспомнил это по двум причинам. Во-первых, это невыраженное чувство общего дела в те годы наблюдалось в очень многих проявлениях советской жизни. Это иногда называли коллективизмом, но, по-моему, прямой связи с этим понятием это чувство муравья не имело. И искусственно, путем разумной организации труда, создать его было бы трудно. Тогда это было частью культуры, просто в поэзии и в науке проявлялось сильнее, чем на заводе. А потом появились прогрессивные теории, оценки вклада, системы стимулирования, и это чувство стало подавляться. Вовремя объяснить его как-то не сумели. А сегодня и самые разумные молодые люди уверены, что, например, бедой советской науки было наличие большой массы посредственных работников – балласта. Значит, совсем плохо стали понимать. В советском строе балласта не было и быть не могло. Само это понятие было для него чужеродным. Можно сказать, что оно было понятием вирусом. Мы были соборными личностями, хотя этого слова и не знали, и все вместе составляли симфонию. Поэтому вопрос о ценности каждого был просто некорректен, несоизмерим с реальностью. Обо многих можно было сказать, этот ценен тем-то и тем-то, но ни о ком нельзя было сказать, что он не имеет ценности. И в лаборатории с умным руководителем это было очень хорошо видно. Как-то раз у нас собрался уходить один парень. Сманили его в новосибирский академгородок. Все думали, что шеф воспримет его уход с радостью, потому что у него было много неприятностей. То нижний этаж затопит, то со спиртом его поймает охрана. Все время был на грани увольнения. И вдруг шеф стал всеми силами препятствовать его уходу, даже предосудительными методами. Он знал, что этот балласт представляет для лаборатории – огромную ценность, знал, а доказать бы не смог. Когда в 70-е годы в обиход вошло слово «балласт», это уже было симптомом весьма глубокого разрыва с самими основами советского строя. Но этого, конечно, ясно не понимали, интуитивно – да. И потом вспыхнула короткая, но яростная схватка с будущими перестройщиками именно по этому вопросу. В студенческой жизни еще более резко проявилось то сочетание непритязательности с аристократической роскошью, которое чувствовалось уже в школе. Большинство студентов были из типичных трудовых семей, довольно много уже с производства. Были и дети крупных ученых, министров, но они в основном тяготели к нашим компаниям и погоды не делали. Одежда тогда еще не была предметом особой заботы, а на стипендию в крайнем случае можно было даже прожить. На первом курсе мы получали 29 рублей. Я буду писать в том масштабе, который возник после денежной реформы 1961 года. Я лично, правда, попал под пресс какой-то странной драконовской системы. До 18 лет я мог получать пенсию за отца, 30 рублей. И в том случае, если я был круглым отличником, то получал и повышенную стипендию, и пенсию. А если хоть одна четверка, то или пенсию, или стипендию. Это мне сильно портило настроение. Приходилось сдавать на отлично, зато отыгрался, когда исполнилось 18 лет. За общежитие брали 5 рублей в месяц. Москвичам проездной билет на все виды транспорта стоил 6 рублей. Обед 35 копеек или 50 копеек. За 35 копеек было достаточно, тем более, что суп давали без меры а на столах стояла квашеная капуста и соленые помидоры, не считая хлеба. Но если родители не помогали, можно было и приработать. Редко-редко кто жил на одну стипендию. Таким помогали, в университете был профилакторий с бесплатным усиленным питанием, туда давали путевки. Помню случай, о котором иногда рассказываю в лекциях о русской, советской культуре, и на Западе верят с трудом, а я его не забуду. Одно время я прирабатывал по ночам в автобусном парке, за студентами МГУ, там было закреплено несколько рабочих мест, и мы по очереди работали баллонщиками. Дремлешь на куче дырявых камер, а зайдет бригадир, рявкнет, номер такой-то, разуть левую заднюю, и бредешь с домкратом на плече, просыпаясь на ходу. Там же, в теплой караулке, сидели штатные рабочие, они вулканизировали резину. Нас, студентов, Они недолюбливали. Всю ночь они играли в домино, черные как черти. Видно, днем отсыпались. Однажды, только я разоспался, зашел начальник смены и заорал на меня. «Встать! Спать в рабочее время запрещено!» Я скандалов не люблю. Сел и сижу, моргаю. Мой напарник, студент-философ, который читал сидя, закрыл книгу и лег. Делать нечего, лег и я. Начальник вышел из себя. Отправляйтесь домой и можете больше не приходить. И вдруг те, за столом, которые ни разу с нами не обмолвились ни словом, оставили домино, поднялись, подошли к нам и улеглись рядом на кучу резины. Молча. Все лежим в ряд и молчим. Начальник поперхнулся и выскочил. Они также молча встали и вернулись к домино. Им не надо было ни сговариваться, ни обдумывать. У них был инстинкт. Но вернусь к студентам. Роскошь нашей жизни была прежде всего в том, что студентов стремились вовлечь в спорт, в том числе в дорогие виды. И этими видами спорта многие увлеклись. Яхты, лошадьми, альпинизмом, горными лыжами. Спортсменов у нас было много, мастер на мастере. Кстати, учились они нормально, во всяком случае в университете было так. Очень много возможностей было у нас для путешествий. Много мы ходили в походы, даже на Саяны некоторые ездили, дорогу нам оплачивали. Я и сам ходил зимой на лыжах и на Кольский полуостров, и на Северный Урал. Сильное впечатление – две недели в палатке при температуре ниже минус 50. Летом, кто хотел, устраивались в экспедиции, можно было даже на научные суда попасть в Атлантику. Студенческие руки были на расхват. Конечно, структура потребностей во многом задается обществом, господствующими нормами. Тогда бы никто из нас не стал тратить силы и время, чтобы заработать на дорогие брюки или кожаную куртку, потому что девушки наши и так нас любили. Но сейчас нельзя же требовать от юноши, чтобы он ходил в перешитом отцовском пальто. Только очень сильная личность, почти изгой, способен идти наперекор тем требованиям, что предъявляет женская половина. Шкала ценностей стала быстро сдвигаться в 60-е и 70-е годы, а инерционное советское жизнеустройство от нее отставало. А что делать, было непонятно. Ни наверху, ни внизу. Когда я учился, важной стороной студенческого уклада была организация связи поколений студентов. У нас естественным путем возникали тесные контакты со студентами трех других курсов. Во-первых, Со студентами ближайшего старшего и ближайшего младшего. С ними мы общались на целине, в колхозе, на стройках и появлялось много друзей. Во-вторых, у многих были тесные связи с теми, кто был старше на 4-5 лет. Это были дипломники и аспиранты, которые становились нашими непосредственными научными руководителями в первых исследовательских работах. К ним нас прикрепляли в помощь. Они много с нами возились, вводили в курс лабораторной жизни, учили экспериментальной технике, а наша помощь им была ответной услугой. Насколько я помню, никаких проблем с авторством никогда не возникало, хотя кое-какие бунтари постоянно пытались ее разжечь. Но был у нас на химфаке специально созданный механизм введения первокурсников в студенческую жизнь – шефство четверокурсников. Этим занимался комитет ВКСМ. На четвертом курсе студент был уже достаточно опытен, но еще не загружен по горло дипломом. Тех, кто был годен и согласен помочь младшим, назначали шефами в группу первокурсников уже в первые дни сентября. И у нас сразу объявился в группе такой шеф, и помощь его трудно переоценить. Действительно был наставником, очень заботливым. Рассказывал, давал советы, развеивал страхи и предрассудки. Самые критические моменты учебы и быта нам растолковал, скрытые пружины жизни химфака приоткрыл, все продумано, взвешено, без нажима. Приобщил он тех, кто интересовался и к студенческой песне, и к самодеятельности, а она в МГУ была на высоте. Несколько раз сводил в походы, с этого многие и пристрастились. Рассказал и о том, как проходила в химии компания борьбы с англоамериканской Несмеянова-Сыркин-Дяткинской квантово-механической теорией резонанса. Карликовая имитация компании Лысенко против генетиков. «Я и сам на четвертом курсе в роли такого шефа потрудился и много хороших друзей приобрел. Не знаю, сохранился ли теперь такой обычай, но раньше это была хорошая сторона жизни вуза». На втором курсе после Целины у нас имела место странная попытка рецидива какого-то советского романтизма, чего-то, идущего вразрез с 20-м съездом. Особых дров мы наломать не успели, все благополучно выдохлось, старшие товарищи помогли. Я думаю, что те, кто по каким-то схожим импульсам беспокойства вдруг соединились в инициативную группу, тогда даже не могли бы объяснить, что их беспокоит. Сейчас я бы сказал так – страх перед неосознаваемым сдвигом студентов прочь от главных советских устоев. На обыденном языке это звучало так – что за народ нам подобрали сверху в комсомольское бюро курса? Они завалили всю работу, и видно, что им плевать и на комсомол, и на курс, и вообще на все. Побывав на целине, в походе и так далее – Мы считали, что иметь на курсе дееспособную организацию было бы совсем неплохо. И как-то мы собрались компанией уже хорошо знакомых ребят и решили на первом же комсомольском собрании турнуть все бюро прочь и выбраться самим. Абсолютно ни с кем мы не советовались, но перед самым собранием, по-моему, наш будущий секретарь этот замысел согласовал с секретарем факультетского комитета. Она уже хорошо нас знала по Агит по ходу и по целине. Все прошло без проблем, все были довольны, особенно те, кого освободили от постылого поручения. Секретарем у нас стал любимец курса, парень очень живой, бескорыстный и остроумный. внешние и манерами, как две капли воды, похожие на Березовского, но с обаянием не таким сатанинским, а именно добрым. Он был моим близким и любимым другом до 4 октября 1993 года. Я стал каким-то заместителем, не помню по какой-то работе. Скорее всего, эта наша инициатива в целом оказалась полезна для курса. Много незаметных, но важных для студентов проблем могло тогда решить или облегчить неравнодушное бюро в ЛКСМ, или наоборот, усугубить бюро из дураков или карьеристов. Но вспомнил я об этом ради одного случая. Одного студента из моей группы, Артура Г., очень способного в математике, попросили в порядке общественного поручения помочь одному студенту-производственнику. Он отстал, не ухватил суть и уже стал впадать в панику. Артур пообещал, но затянул, а потом на просьбу отстающего ответил, что ему некогда, а тот пришел жаловаться в бюро. Сессия на носу, а он рассчитывал на помощь. Вызвали Артура, А он вместо того, чтобы признать, как ожидали, оплошность и быстро исправить положение, вдруг полез в бутылку и стал поднимать вопрос на принципиальную высоту. Мол, на каком основании и так далее. Был у нас в бюро один максималист. Он проблему заострил, слово за слово и Артура исключили из комсомола. Такого исхода никто не ожидал. И прежде всего он сам, но к этому подвел сам ход разговора. Секретарь даже в пылу полемики говорит «Сдай комсомольский билет». А билет, как назло, у Артура в кармане. Он его вынул и отдал. На другой день секретарь факультетского бюро, человек разумный и логичный, устроил нашему секретарю головомойку. Во-первых, понятное дело, по процедурным вопросам исключать не имели права. Надо было ставить сначала вопрос на группе, выносить взыскания и так далее и тем более никакого права не было отнимать билет. Но главное – не процедура. Наш старший и умудренный товарищ доходчиво объяснил, что ставить на обсуждение принципиальные вопросы философского характера уже не полагается. Не тот уже режим, мы уже после 20-го съезда партии живем. Вопрос, обязан ли член ВКСМ помогать товарищу, уже неправомерен и даже неприличен. Комсомол – массовая организация, и все молодые люди до 28 лет имеют право в нем состоять. Кроме тех, конечно, что обманули студентку, оставив ее с ребенком, хотя обещали жениться. Насколько я помню, у нас на факультете с тех пор исключали из ВКСМ только за это. Через пару дней состоялось собрание нашей группы, и все поддержали Артура. Кроме меня, конечно, поскольку тут вообще не поднимали те вопросы, которые обсуждались на бюро. Да и Артур их разумно не затрагивал. Ему вернули билет и извинились. Совсем недавно, 21 июля 2001 года, встречалась наша группа, 40 лет со дня окончания МГУ. Артур все время вспоминал тот случай, он его, похоже, потряс. Не потому, конечно, что его исторгали из любимого коммунистического союза молодежи. На это качество ему было, видимо, наплевать а потому, что еще был страх понести от этого самый обычный личный ущерб. Это была уже лишь инерция страха. Как показал сам ход событий, никто бы не позволил сталинистам его исключить из ВКСМ и тем самым попортить карьеру. Разговаривая сегодня с Артуром, я прихожу к выводу, что тот случай высветил принципиальный поворот. Развитие советской государственности зашло в тупик, поскольку идеи-символы перестали выполнять свою главную роль – легитимировать государственный строй, сами находясь исключительно в духовной сфере, вне шкурных интересов. Эти идеи были огосударствлены и оказались жестко сцеплены с карьерой людей, поэтому их стало невозможно применять как пробный камень в принципиальных спорах. Артур, придав мелкому делу принципиальный характер, бросил вызов одной из идей-символов но говорить этого и вести с ним спор на этом уровне уже было нельзя. Да, он отвергал один из коммунистических принципов, на которых поначалу возник комсомол. Но поскольку сказать это значило подвергнуть его какой-то опасности в совсем другом плане, например, опасности быть исключенным из МГУ, пусть и воображаемой, этого не мог позволить ни коллектив, ни руководство самого ВКСМ. Ибо это автоматическое наказание или даже его угроза, были бы, конечно, неадекватны. Не то чтобы суровы, а просто неадекватны. Ведь Артур был лояльным советским гражданином, честным тружеником и так далее. Сгоряча пойдя на такой шаг, наше бюро совершило большую ошибку. Оно выявило несоответствие своего сознания новому состоянию советской государственности. Начался период нарастающего релятивизма в идейной сфере. Никаких устоев и никаких дебатов по главным вопросам. Это, думаю, общая беда любой идеологии, слишком тесно связанной с государством. Ведь так же пострадала церковь в начале века, когда отлучила Льва Толстого. Ясно, что он был еретик, и его следовало отлучить от православной церкви. Но это сразу означало и тяжелое политическое наказание – конфликт с государством. Хотя этот конфликт власть сумела замять, церковь очень пострадала в общественном мнении. Кстати... Через 10 лет, работая на Кубе, я видел, что коммунистическая идеология в принципе вполне может быть значительно отделена от государства, если общество не было вынуждено пройти через страстное состояние мессианского тоталитаризма. На Кубе тогда формировалась народная милиция, почти поголовное вооружение. Это был важный критерий отношения к идеологии. И вот, довольно многие люди отказывались вступить. После этого они, конечно, не могли претендовать, например, на то, чтобы стать членом партии. Но во всех остальных отношениях их положение нисколько не менялось. Декан факультета, моя близкая подруга, не записалась в милицию, но оставалась очень уважаемым человеком. А знакомый электрик из мастерских, считая меня, видимо, чем-то вроде представителя Коминтерна, с жаром мне доказывал «Я за революцию, готов работать и все такое» но простите меня, Маркс, простите меня, Ленин, винтовку брать не желаю. Мы к такому состоянию не пришли, а заболели. Поминая на нашей вечеринке в очередной раз историю своего испуга, Артур сказал, что сегодня, при всех издержках, положение гораздо лучше, к людям теперь относятся мягче. Под людьми он явно подразумевал именно таких, как он сам, солидный доктор наук. Ни сгоревших турок мисхитинцев, ни изгнанных бандитами из Чечни или сидевших под бомбами в подвалах грозного людей, ни школьников-бендер, погребенных при ракетном обстреле во время выпускного бала, Артур просто не вспомнил. А может вспомнил, положил против этого на весы свою личную обиду и она перевесила. В 1956 году, когда я поступал в МГУ, в СССР прислали большую группу вьетнамцев, более 500 человек. В МГУ для них организовали годичные учебные курсы, а потом разослали по разным вузам. Преподаватели этих курсов проявляли чудеса изобретательности и терпения. Словарей не было. Приходилось каждое слово и даже абстрактные понятия изображать жестами. Добрая воля и взаимное желание помогали, но сил не хватало. Для вьетнамцев, конечно, все было в диковинку. Им выдали, например, цветное нижнее белье, трикотажные кальсоны и рубашку. У кого голубые, у кого розовые. Они решили, что это модные костюмы, ни у кого таких не видно, и разгуливали в них по университету. Довольно долго им никак не могли объяснить. Как-то в конце сентября мы с приятелями сели в гостиной передохнуть после обеда. И подходит к нам группа вьетнамцев. Один из них знал французский язык. Мы тоже кое-какие слова знали. Просят им помочь, приходить в общежитие и разговаривать по-русски. Так несколько человек с нашего курса стали ходить к ним по вечерам. Обучались они быстро, занимались старательно. Мы друг друга быстро начали понимать. Они рассказывали много интересного, для нас необычного. Например, как обезьяны, делая набег на кукурузные поля, сплетают веревку, обвязывают ее наподобие пояса и затыкают початки за этот пояс. Нельзя ли это считать производством орудий труда? Все эти ребята пережили войну. От нее там укрыться было некуда, но у всех была какая-то общая философская установка не представлять войну трагически. Хотя рассказывали они именно о трагедиях. В этих рассказах удивляли французы. Мы бы никогда о них такое не подумали. Немецкие фашисты у нас казались какими-то выродками, жертвами временного помешательства. Но французы? Трудно было понять их упорство. Самолеты гоняются за отдельными буйволами. Буйволы, чтобы выжить, быстро обучаются прятаться, лучше всего в воду, только ноздри наружу. А мальчик, сбросив с буйвола ермо, за камень. Самолет развернется над полем, летит назад на бреющем полете. Мальчик перебегает и ложится за камень с другой стороны. Плохо, когда камня нет. Удивляло, как идеологи вьетнамской компартии сумели организовать людей на такую тяжелую войну, без того, чтобы разжечь ненависть против французов. Это заслуга хашимина Он был человеком редкостного ума. Национальной ненависти не было совершенно. Любили культуру Франции, постоянно говорили о французах, борцах за мир. Кстати, то же самое 20 лет спустя я наблюдал в отношении американцев. При том, что вьетнамцы воевали против них яростно и тотально. Они не культивировали антиамериканских настроений. Я близко подружился с шестью вьетнамцами – Они ходили и ко мне домой, и к моим родственникам, ночевали запросто. Мать мою они звали мамой, и даже сейчас, если кто-то приезжает в Москву, идут на ее могилу и молятся там. Особенно привязался ко мне и к моим родным один из них, маленького роста, звали его Фу. Во-минь-фу. У него из родных во Вьетнаме была только бабушка. Но и то в голодный год она вынуждена была его продать, не могла прокормить. Учился он хорошо, и его прямо из деревни отправили в Москву. Видно, нуждался в родственном тепле и привязался, нашел убежище. После подготовительных курсов его распределили в Ленинградский институт кинематографии. У него было развитое воображение и художественные наклонности. А я летом уезжал на Целину. Весело, в теплушках, много провожающих. Приехал Ифу с моим дядей Колей и его детьми. Они в это время были в Москве. Как они потом рассказывали, обратно, в троллейбусе, он повесил носовой платок на лицо и под ним плакал. В Ленинграде он стал болеть. Ездила к нему моя мать, потом я заехал в зимние каникулы. Мы ходили на лыжах в поход по Кольскому полуострову, так на обратном пути я на день остановился. В общем, стал, фу, чахнуть. Не выдержал мальчик из деревеньки в джунглях таких передряг. Потом, через полтора месяца, он заявился к нам домой, довольный, говорит, что перевели в Москву. Посидели, поболтали, он написал открытку дяде Коле, сам нарисовал. Я ему дал адрес. Красивая открытка. Переночевали. Я пошел на факультет, в метро расстались, и он исчез. Начали его искать, как в воду канул. Через пару недель звонит мне испярную дядя Коля. В чем, мол, дело? Почему Фу не учится, а живет у них и говорит, что у него каникулы? Оказывается, дело было так. Его решили отослать обратно во Вьетнам и вызвали в Москву, в посольство. А он уехал на перекладных и пешком в Эстонию искать дядю Колю. Слышал, что город пярну. Но не дошел. В каком-то поселке провалился под лед. Его достали, отогрели. И он там остался. Работал чертежником в СМУ и жил в общежитии. Странно но только через месяц это дошло до органов и до посольства. Его привезли в Москву, но он сбежал, и ко мне, за точным адресом. Потом прямиком в Пярну. Думал отсидеться. Теперь уже его из посольства не выпускали. Я там с ним посидел пару дней, ел сушеных осьминогов. На вокзал пришли старые приятели. Он шепотом «Друзья мои, помогите мне убежать!» Я говорю «Что же ты бежал в Эстонию?» Там же тебя сразу видно. Надо было в Среднюю Азию, там таких много. Во Вьетнаме он стал переводить с русского художественную литературу, женился. В 1982 году на пару недель приезжал в Москву. В той истории для меня открылась новая сторона. Не настолько велики возможности наших органов безопасности, чтобы проникать во все поры общества. Как это? В поселок пешком приходит иностранец, проваливается под лед, а потом устраивается в общежитие и на работу, а его при этом ищет посольство. Не так уж быстро работает эта машина. Конечно, это не американец, но все же. В общем, я усомнился в том, что надзор тоталитарен, вопреки тому мнению, которое господствовало в университете. Этот надзор, подумал я, настроен избирательно. В дальнейшем жизнь подтверждала, а не опровергала эту мою гипотезу. На втором курсе я чуть не влип в неприятную историю. То есть в неприятное это влипал, как и все, на всех курсах, но это могло стать очень неприятной. Расскажу по порядку. Я тогда, как говорили, много работал на кафедре, урывками в свободное время участвовал в исследовательской работе. Руководитель лаборатории, под началом которого я и прожил всю мою жизнь химика, открыл очень плодотворную область органического синтеза, Основу составлял один класс весьма активных соединений, из которых можно было получать множество самых различных веществ. Работа шла быстро, почти лихорадочно, разрабатывали золотую жилу. Одно было плохо, синтез самого исходного вещества был капризным и не очень-то приятным. И растворитель токсичный, и реактивы агрессивные. А главное, мал выход, 15-20%. Раз искомое вещество очень активно, Оно после возникновения быстро во что-то преобразуется. Уловить момент, когда надо было кончать реакцию, не удавалось. И раньше остановить плохо, и позже плохо. Один из нас, Миша Г., мой друг еще по школьному кружку, проявил большую наблюдательность и обнаружил признаки того момента, когда содержание нужного вещества было максимальным. У него выход подскочил до 50%, а иногда и до 70%. Все ликовали. Очень уж не любили этот нудный синтез. Стал Миша писать статью, но изложить свои наблюдения на строгом научном языке так и не смог. Никакой редактор бы не пропустил. В старый немецкий журнал бы взяли, да и наши журналы раньше тяготели к немецкому стилю. Но после войны немцы притихли, и повсюду возобладал англосаксонский стиль химических текстов. Немцы не стеснялись писать так дотошно, чтобы любой понял пропись. Мише же как раз надо было описать неуловимую вещь. Он обнаружил, что пик содержания нужного кетона достигается в тот момент, когда капельки реакционной смеси, отбрасываемые мешалкой на стенке колбы, становятся вдруг как бы лиловыми. При свете лампы они в момент удара о стекло мерцают и эдок ползут, ползут по стеклу. Тут уж не спутаешь, сразу выливай смесь на лед, удача обеспечена. Но никак эта лирика в статью не лезла, и свое уникальное умение Миша всему миру передать не мог. Тогда он решил делать исходное вещество для всего коллектива сам, и загорелся идеей построить реактор, чтобы сделать весь ход процесса хорошо контролируемым. А кроме того, получать сразу много продукта, чтобы хватало на всех и надолго. Принес он из дому хорошую эмалированную кастрюлю, отец привез из командировки в США. Сделали мы чертеж крышки, всяких приспособлений. Взялся нам помогать хороший слесарь из мастерских химфака. Тут со мной и получилась неприятность. Мастерские у нас были в другом здании, на территории биофака. И пошел я к слесарю не через центральный вход вокруг здания, а через задний двор. В чемоданчике, а тогда многие ходили с большими почти дорожными чемоданчиками, я нес лист вакуумной резины для прокладки под крышку а также, как водится, пол-литра спирта для слесаря. А кроме того, была у меня примерно сотни коробочек с диафильмами. Наши приятели-вьетнамцы были очарованы фильмоскопами и диафильмами для детей. Эта вещь была тогда у нас в большом ходу, дети их очень любили. Смысла в них было побольше, чем в телевизоре. Дело в том, что картинку можно было держать достаточно долго, чтобы ребенок ее смог рассмотреть, а главное – Взрослый сам ее объяснял, в меру своего таланта и воображения. Это всегда был хороший разговор с детьми. И диафильмов этих производили в СССР целое море. Прекрасные художники работали. Иной диафильм – это два десятка картин высокого класса. Так вот, кое-какие деньги в комитете в ЛКСМ были. Мы купили пару фильмоскопов и собрали у ребят на курсе диафильмы, какие дома валялись без дела. Я как раз должен был какую-то порцию в общежитие вьетнамцам занести. Если бы я шел, как всегда, через центральный вход, не было бы никаких проблем. Но черт меня дернул. Выхожу я через проходную, и вдруг вахтер мне говорит, открой чемоданчик. У меня такого и в мыслях не было, я даже вскипел. С какой, мол, стати? Он разозлился, загнал меня в свою рубку, кого-то позвал и велел открывать. Тут я понял, что влип. «Вынос спирта!» «Легендарное преступление химиков, которых стражи почему-то никогда не удается схватить с поличным, и вот!» «Распахнулся мой чемоданчик, вахтер схватил бутылку, открыл, понюхал, все понятно, спирт!» «Но глаза его уставились на коробочке с диафильмами!» «Он раскрыл одну, вытащил пленку, растянул ее в руках и чуть не подпрыгнул!» «Микрофильмы!» «Он просто весь затрясся от возбуждения!» Решил, что поймал шпиона, который для виду еще и спирт выносил, как простой советский человек. Он меня даже ничего не спрашивал, сразу позвонил куда-то в какую-то службу. Задержал. схемфака, микрофильмы. Около сотни или поболее того. Слушаюсь. Все упаковал обратно в чемоданчик, с важным видом стал ждать. Ладно, думаю, с микрофильмами разберутся, но как бы спирт выкинуть? Ничего не придумал. Пришел человек и отвел меня в какое-то помещение в главном здании, где спиртом совсем не интересовались. Взяли таинственные микрофильмы, посмотрели, что за чушь. Три поросенка, гуси-лебеди. Я объяснил, и меня отпустили. Переборщил старик-вахтер. Если бы просто отправил меня к коменданту химфака, могло и не сдобровать мне, но не за микрофильмы. Мало того, что кража спирта и подкуп персонала бывали и трагические случаи, Нальешь по ошибке не из той бутылки ослепнет человек или умрет. Студентом я впервые участвовал в выборной кампании. Впрочем, впоследствии всего лишь еще только пару раз. Потом, когда в 80-е годы начались нудные, на мой взгляд, разговоры о многопартийности, альтернативности, о том, что какие это мол выборы это фарс. У меня некоторое собственное мнение уже было. А тогда на четвертом курсе. Меня послали агитатором в Раменке, недалеко от Ленинских гор, в район, застроенный бараками. Там жили строители-лимитчики. Я обошел все комнаты моего барака, сверил списки, приглашал на собрание. Ничего особенного. В день выборов меня послали пойти поторопить тех, кто задерживается. В одной комнате жила семья, молодая пара с ребенком. Сначала они говорили, что вот-вот дела сделают и придут, стеснялись решиться. А потом, говорят, не пойдем на выборы. Я удивился, почему? И почему так внезапно? У нас, говорят, в бараке должна быть сушилка, а ее никак не сделают. Придешь с работы мокрый, негде посушить, а тут еще ребенок, тоже белья много. Я говорю, ну добивайтесь, жалуйтесь, выборы-то при чем? Нет, мы недовольны, на выборы не пойдем. Я говорю, дело ваше, выборы вещь добровольная. Поехал на химфак сообщить нашему старшему от партбюро. Это был профессор Савич, известная на факультете фигура, маленький, экспансивный, напустился на меня. «Как это дело добровольно? Ты что? Это политическое дело. А ну поехали вместе!» Я поразился его таланту убеждать. Сел за стол и начал. «Вы чего, ребята, добиваетесь? Сушилки нет? Это безобразие!» Но вы это дело переводите в ненужную плоскость, только нервную обстановку создадите. Вы сигнал дали, идите голосуйте спокойно. Я профессор Савич из МГУ, член партбюро. Сам этим делом займусь, обещаю. Пробьем сушилку, гарантирую. Они собрали ребенка и пошли. Вижу, довольные. Бунтовать страшно, а сушилка нужна. Но у меня язык не поворачивался уговаривать. Решай сам». Это уже, конечно, вирус демократии. Кстати, как раз в тех, кто особенно по многопартийности страдал, я этого вируса не замечал. Савич пошел сам в барак и стал взывать к здравому смыслу. И что-то пообещал, потому что дело было ясное. А уже потом в институте на таком же посту была тоже член партбюро, но прогрессивная женщина. Она тоже меня гоняла поторопить. А мне резонно отвечают, ну что ты гонишь? Сказали, что придем, ведь для чего-то участки держат открытыми до 10 вечера. Я согласился, что это резонно. Пришел, говорю ей, а она чуть не в слезы, хотела уйти пораньше. «Идите», — говорит, — «выпишите на них открепительные талоны». Я изумился. «Да вы что? Это же незаконно! К тому же они сказали, что придут. Вы идите, если вам надо, а я буду до конца сидеть». Она на меня обиделась. Глупости все это. Уйти я не могу, пока все не проголосуют, или талоны не будут лежать. А если они придут, их талончики порвут. Я уперся, и больше меня в эти дела не брали. Пять студенческих лет пролетели быстро. Самоустройство этой жизни обдумывать и не успевали. Еле успевали принять реальность как данное. Потом додумывали. Объем учебной работы, который наваливается на студента сразу в сентябре, ошарашивает. Это такой разрыв непрерывности после школы, что не всякий выдерживает. Что-то тут в школе не продумано. Тем, кто в старших классах ходил в кружки МГУ, было, конечно, легче. А для многих учеба была сопряжена с тяжелыми перегрузками, значительная часть скользила по зачетам и экзаменам, не успев как следует ухватить суть. Специалистами они выходили, навыки получали, но свой истинный потенциал раскрыть в работе не могли. Для химика, по-моему, главное было понять термодинамику. Не аппарат ее математически освоить, а как-то переключиться с механического видения процессов на термодинамическое. Тут происходило резкое разделение на тех, кому это удалось, и тех, кто экзамен сдал, а видеть мир по-иному не стал. Да это и не только для химика было важно. Сегодня споришь с кем-нибудь о том, что происходит в нашем обществе, и видишь, что он так и продолжает видеть все в понятиях ньютоновской механики. Трудно с ним говорить, как будто о разных вещах речь идет. Не чувствует собеседник потенциальных барьеров, и странно ему, что путь к хорошему состоянию почти всегда сопряжен с временным ухудшением положения. Думаю, на химфаке были сильно поставлены практикумы и семинары. Преподаватели работали с небольшими группами, много времени каждому уделяли. Когда я учился, шла смена поколений преподавателей среднего звена, тех, кто вел семинары. Приходила молодежь просто блестящая, особенно математики и физики-теоретики. Интеллект их просто восхищал. Одно удовольствие было их слушать. Действительно, можно было гордиться своей страной Без всякой патетики так могу сказать. Кроме того, очень большая часть студентов занималась больше или меньше времени исследовательской работой. Не всегда успевали глубоко вникнуть, но зато навыки экспериментатора осваивали хорошо. Позже, работая на Кубе, я видел своих сверстников, специалистов из Франции, Англии и США, не говоря уже о чехах и поляках. Я бы сказал что у наших из МГУ была своя особая хватка. Легко брались и осваивали новые для них проблемы. Западные этого не любили, приезжали со своими темами, а к другим проблемам относились как-то равнодушно. Может, для них это и лучше было делать, что знаешь? Что касается теоретического курса, то сегодня я прихожу к выводу, что можно было его поставить «лучше». После того, как я оставил химию, два раза я испытал чувство горечи от того, что поздно познакомился с системами знания, которые в университете и аспирантуре меня могли бы поставить на гораздо более высокий уровень понимания химии. Но этих систем нам не давали. Я не уверен, что их дают в полной мере и в западных университетах. Но в большей мере, чем у нас, это точно. Даже если судить по той литературе, что там издается и, видимо, читается. Если бы я раньше узнал то, что освоил уже уйдя из лаборатории, то, конечно, сделал бы в химии гораздо больше и с меньшими усилиями. Первое. Мы почти не получили знаний по общей методологии науки. Как наука возникла? В чем особенности научного метода? Как находить и ставить проблемы? Как различить точки роста? Какие главные работы надо читать и как их распознать? Все эти вопросы нам приходилось решать интуитивно или методом проб и ошибок. Старшие товарищи решали эти вопросы теми же способами, и советы молодым часто давали неверное. Ползучий эмпиризм в самом прямом смысле слова, в то время как в методологии науки многое было пройдено, открыто, проверено. Узнай и используй. Не знаю, как на других факультетах, но профессура химфака вкуса к этому не имела, и, похоже, до сих пор не имеет. Много мы от этого теряли, гораздо больше, чем можно предположить. При тех же способностях и затратах труда наши ученые могли бы достичь намного большего. Второе открытие я для себя сделал, когда в 1990 году мне пришлось осваивать и читать в испанских университетах курс истории химии. Курс этот я осваивал сам, с чистого листа. Те книги по истории химии, что я раньше читал в СССР, практически мне не помогли. И, я бы сказал, к реальной истории химии имели мало отношения. Я построил свой курс как рассмотрение главных этапов становления химии как науки, череды революционных прозрений. Когда я собирал и изучал доступную литературу, а в моем распоряжении была очень богатая библиотека, меня холодный пот прошибал. Ни студентам, ни после я не понимал главных вопросов. Прорывы к современной химии не объяснены в учебниках. Никто нам не растолковал, почему смотреть опыт с магдебургскими полушариями собрался весь город. Ведь если вакуум существует, то рушится вся старая картина мироздания. Рушится даже обоснование власти королей. Ну, королей это побочный эффект, но атом... И как без того, чтобы понять те ограничения, в которые на каждом этапе загнана мысль ученого, можно оценить необычность того стиля мышления, которым отличался русский научный ум? Я помню, на химфаке многие студенты не верили, что русская химия обладала какой-то самобытностью. Считалось даже, что наши Ломоносов или Менделеев – чуть ли не плод советской пропаганды. Говорилось о предшественниках Менделеева – Надо просто ничего не понимать в скачкообразном ходе мысли от Бойля к Менделееву, чтобы называть предшественниками периодического закона Менделеева попытки классификации элементов, имеющие чисто внешнее сходство с его таблицей. Я, химик и любящий химию, по-настоящему не знал своего дома. Но когда я учился, я об этом не думал. Слава богу, что хоть важность термодинамики понял, кто-то незаметно меня вразумил а ведь мог бы отнестись, как к любому другому предмету. Особое место в моей студенческой жизни, и думаю многих, занимает Целина. Первый раз студентов посылали туда в 1956 году. Я ездил два следующих года. Большое дело сделали те, кто это придумал. Нас бросили в особую точку советской жизни, где можно было увидеть и понять очень многое, если, конечно, было желание. Есть ведь люди, которые на что-то странное в упор смотрят и не видят. Кажется, забыть такое невозможно, а на завтра его спрашиваешь – нет, не видел. Каждый бы рад про свои молодые годы что-то рассказать. И мне трудно удержаться. Но постараюсь ограничиться тем, что оставила зарубку, наставила на путь. Не по порядку важности, а так, как тянется нить воспоминаний. После первого курса поехали добровольцы, примерно четверть курса. «Мне повезло, попали в Кустанайскую область. Я даже как-то отпросился на сутки и на попутных съездил в Михайловку, где был в эвакуации. Прошел те два километра до школы на холме, куда я бродил ребенком, когда скучал по матери. Вспомнил пруд, где меня чуть гуси не загрызли, аквариум в учительской, около которого меня укладывали на диване спать после такого путешествия. На этот раз... Мы ехали из Кустаная на грузовиках, через казахские кишлаки. Был 1957 год, многие семьи жили еще в землянках. На остановке в одной такой землянке мы попросили напиться. Старуха вынесла ведро. Пейте, все-таки любим советскую власть. После европейской части землянку было видеть не по себе. Приехали, сгрузились на окраине деревни, разъехались по отделениям совхоза. Привезли нас на место, степь и перелески. Надо ставить армейскую палатку. Подъехал молодой казах-пастух на лошади. Хоть и лето, а в шапке ушанки и в полушубке на голое тело. Мы еще ночи казахстанской не хлебнули, и в жару его наряд казался странным. Он явно залюбовался на наших девушек, но разговаривать стал с ребятами. Разговор был такой замечательный, что в память врезался до мелочей и в то же время не верится». Парень тот окончил местную десятилетку и работал пастухом. Узнав, что мы из МГУ, он обрадовался. У них, мол, таких никогда не бывало. И спрашивает нас, над чем сейчас Виктор Шкловский работает, что нового пишет. Я лично имя Шкловского отдаленно слышал, но ничего не читал, так что промолчал. Нашелся среди нас один знающий, что-то сказал пастуху о космологии. Пастух проявил полное знание предмета. Я, говорит, стараюсь все книги Шкловского покупать, да не уверен, что все к нам доходят. Потом спрашивает, а что Бонифати Михайлович Кедров написал? Мне его работы по философии науки нравятся. Вы с химфака, наверное, знаете. Кедров был философ и историк химии, но тогда я и имени его не слышал, это потом я его слушал на первом собрании, где открыто громили Лысенко. Кстати, я с Лысенко рядом сидел на том собрании. А позже с кедровым мне пришлось работать в одном институте. Но тогда пастуху никто не смог ничего ответить. Девочки наши вообще отвернулись, их смущали косматая лошаденка и тулуп на голое тело. Захохотал пастух и уехал. На целине моментами приходилось работать с полным напряжением сил. Почти для всех это было в диковинку, и узнать, что это такое было полезно. Одну группу поставили работать на местный кирпичный заводик, месить глину, пропускать ее через машину, обжигать кирпичи. Машина была такая прожорливая, а сил казалось так мало, что один парень от безысходности стал тайком подкладывать в глину гвозди, и струна, которая отрезается от глины очередной кирпич, лопалась. Пока механик, чертыхаясь и удивляясь, менял струну, ребята переводили дух. Потом саботажник в припадке откровенности признался одному приятелю, а тот рассказал мне. Работа с полным напряжением сил – это еще ничего, потом можно отдохнуть. Но иногда приходилось сделать какое-то краткосрочное усилие, которое требовало сил больше имеющихся. Если постараться и друг друга понимать, то сверхусилие можно сделать очень большое, при этом его возможность можно оценить довольно точно. К моему удивлению, на целине ребята разделились на две части по такому простому признаку. Одни могут и умеют собраться и сделать такое сверхусилие, а другие нет. Надо, например, что-то сдвинуть или поднять, а они просто не верят, что это возможно. А если не верят, то и мускулы их не могут напрячься в нужный момент. Это было странно видеть. Такие же сильные, хорошие, честные и так далее, а не верят. Позже, в некоторых критических ситуациях, я убедился, что если на таких рявкнуть как следует, то и они на какой-то момент входят в норму и дергают как надо. Но часто же рявкать не будешь, да и невозможно это. Тогда на целине ребята на эти два класса разделились, думаю, примерно поровну. А потом с годами стало похоже расти число тех, кто в возможность соединиться в одном усилии и сделать что-то очень трудное не верил. И главное, Они стали теории под это подводить, причем теории убедительные. Организация, труда, эффективность. Стало хорошим тоном не понимать истории России, даже совсем недавней. Работа на целине была интенсивной, много техники. Было видно, что такое разрыв между быстрым ростом технической оснащенности и привычками людей. Наверное, в 30-е годы этот разрыв был глубже, но и тут его значение можно было понять. Об этом сейчас не думают. Все злятся, что у нас после войны стали победу выпускать, а не «Мерседес-600». На Целине этот разрыв проявлялся в высоком уровне травматизма. Была для него и объективная причина – очень уставали люди. Усталый тракторист заснул и вывалился из трактора. Получил травму, догнать трактор не смог, тот ушел в степь и наехал на палатку со спящими людьми. Усталый прицепщик заснул в борозде, полусонный тракторист на него наехал. На деле люди не были готовы быстро привести в соответствие с реальностью организацию своего труда и не прочувствовали значение техники безопасности. Знакомый тракторист полез в сырую погоду под трактор с дрелью, погиб от удара током. Знакомый механик полез в зернохранилище что-то наладить. Кто-то в этот момент пустил зерно, оно хлынуло и в момент его погребло. В эти дни бригадиры со слезами хватали нас за руки, умоляли быть аккуратнее. На этих смертях мы учились. Со всеми были опасные случаи и мелкие травмы были. Меня как-то послали прицепщиком на пахоту. Километра четыре от палатки, ночью. Указали путь по звездам. Шел через степь, промок в каком-то болоте. Потом стал слышен трактор, а потом и свет. Пришел, сел на плуг. Тракторист Девушка с курсом механизаторов еле ворочает языком от усталости. Меня на холодном плуге неподвижного и мокрого всего трясет от холода. Под утро минут двадцать подремали в кабине, согревая друг друга под телогрейкой, и снова пахать. К середине дня не невмоготу стало сидеть, все тело онемело. Я встал и еду стоя, пока прямая борозда, и надо же такому случаю разорвалась сцепка». Плуг, в буквальном смысле слова, стал как вкопанный, то есть моментально. Это я сообразил уже позднее, а в тот момент просто получил откуда ни возьмись удар в лицо и потерял сознание. Я упал вперед на плуг и ударился лицом о балку. К этой балке были привинчены в ряд приплужники, маленькие лемехи, ненужные на пахоте, привинчены вверх остриями. Моя голова вошла точно между двумя этими остриями, даже ни одно ухо мне не оторвало. Удача! Хорошо, что лицо было под таким слоем пыли, что девушка не удивилась его деформации. Пока она как в замедленной съемке вылезала из ушедшего вперед трактора, я уже пришел в себя и сполз на землю. Под вечер закончили, поехали на усадьбу, и мне моя начальница доверила вести трактор ДТ-54, а сама ненадолго закрывала глаза – Не спала, а как бы впадала в забытье. В другой раз, уже на следующий год, я пережил страшные полчаса, так как сам мог стать причиной тяжелых травм. Я был бригадиром. У нас в бригаде было 11 китайцев. Одного я поставил помощником на кукурузоуборочный комбайн. Он рубил зеленую массу на силос. И надо было с короткими вилами ее разгребать в кузове самосвала. Вдруг на другой день утром он говорит, что больше на эту работу не пойдет. Это меня удивило. Парень очень хороший и работящий. Я решил, что чем-то его комбайнер или шоферы обидели. Пришлось мне пойти самому, все уже были расписаны. Работа оказалась тяжелая, самосвалы шли один за другим, зеленой массы невероятное количество. Великое дело сделал Хрущев с кукурузой. И вот, ближе к обеду, я спрыгнул с очередного самосвала. За ним, упершись в зад бампером, подъехал другой. Все делалось на ходу. Я догнал самосвал, забросил в кузов вилы, подтянулся на заднем борту. Но тут у меня поскользнулся на мокром металле сапог, и я сорвался. Пока я снова догнал самосвал и вскарабкался, набралась треть кузова зеленой массы, и вилы мои оказались под этой кучей. Я стал ее раскидывать тщетно. Кое-как я растолкал массу по кузову сапогами и руками, Соскочил, бросился к кабине и стал кричать шоферу, чтобы он на силосной яме предупредил, что в кузове вилы. Они представляли страшную опасность. В траншее, куда сваливали силос, девочки работали в купальниках, толклись по пояс в зеленой массе. Если бы незамеченные вилы встали торчком, кто-то мог бы запросто на них напороться самым фатальным образом. Шофер явно меня не расслышал, махнул рукой и умчался. А я должен был лезть в следующую машину и, как мог, выполнять мою работу. Объясняться было бесполезно, ничего не слышно, и все в трансе этой захватывающей работы. В обед я помчался к траншее. Мои вилы оказались благополучно погребены в силосе, и ничего не произошло. А могло бы. Тем из студентов, кто хотел видеть, Солина давала прекрасный урок простой мудрости. Даже те улучшения, которые тебе кажутся очевидно полезными, надо делать очень осторожно. Улучшая часть целого, которая тебе недостаточно известна, ты можешь ненароком сломать какую-то часть этого целого. Так что вместо пользы нанесешь ущерб или людям, или хозяйству. С нами было два таких случая. Я хоть и участвовал в этих работах, но недолго. А суть конфликта мне потом рассказал мой друг Тамерлан Айзатулин, который там был за старшего. Поручили нам очистить от навоза овчарни, в которых зимовали овцы. Никогда их, видно, не чистили, и год за годом навоз заполнил строение почти до крыши. Работа оказалась тяжелой и муторной. Слежавшийся за многие годы и высохший за лето навоз, к тому же армированной соломой, представлял из себя упругий прочный материал, который не поддавался лопате. Ковыряешь, ковыряешь по кусочку, вилы ломались». Понятно, почему годами никто за это не брался. Старый бригадир приехал, показал нам, что надо делать, и сказал. «Снимите сверху, сколько сможете, а я через пять дней приеду посмотреть». Думали-думали, как же этот навоз взрезать. В конце концов, нашли способ. Было у нас несколько спортсменов, даже гимнасты хорошие были. Они научились прыгать на лопате, стоя на ней двумя ногами и держась за черенок. Если прыгал достаточно тяжелый человек, И достаточно высоко. Лопата легко пробивала слой на глубину штыка. Так навоз нарезался на ленты и отслаивался он легко. Дело пошло быстро и до приезда бригадира весь навоз до земли был изрезан на кубики и вывезен, а пол в овчарне был чисто подметен метлами, которые наломали в рощице. Когда бригадир приехал, ребята уже играли в волейбол, что его возмутило и он их обругал. Поэтому никто даже не пошел сопровождать его в овчарню. Когда он туда вошел один, через мгновение оттуда раздался его отчаянный крик. Тамерлан говорит, что он был похож на вой раненого зверя. Все кинулись туда. Оказывается, для зимовки овец обязательно надо, чтобы на земле оставался достаточно толстый слой слежавшегося навоза. А тара растет по мере создания этого слоя. Навоз не только прикрывает холодную землю. Окисляясь, он греет овец и его не заменить, например, соломой. Убрав навоз до земли, мы создали людям большую проблему, которую бригадир просто не знал, как решить. Второй случай был на том кирпичном заводе, о котором я уже писал. Из 11 студентов, которых послали работать на кирпичный заводик на берегу Табола, большинство были хорошими спортсменами или сильными ребятами. Они быстро нашли хорошую организацию трудового процесса, а главное, придумали много полезных нововведений. Тут особенно постарались как раз слабые, иначе бы им не в моготу держать общий ритм. Тот саботажник, например. Так сделали из досок что-то вроде рельса для тачки с небольшим уклоном, от машины до сушилки. Теперь тачка катилась сама, только равновесие поддерживай, а это даже слабому спортсмену под силу. Если одна тачка из десяти опрокинется, не беда, обратно в глину. Зато производительность резко возросла. Но стали замечать, что машина снова стала часто ломаться, то и дело струна лопается. Подкараулили ребята и теперь уже поймали саботажника, самого механика Славку, худосочного парня. Он подкидывал гвозди в глину. Хотели его поколотить, но он говорит, «Вы тут все спортсмены, бегаете, как угорелые с тачкой». Через месяц вы уедете, а нормировщица нам после вас повысит норму выработки. И попробуй докажи. Она тебе скажет, вон, мол, сопляки студенты без всякого опыта, сколько кирпичей давали. А у нас тачки, бабы возят, кто из них по этой доске проедет? Подумали ребята и сочли, что Славка рассуждает разумно. Он им на своем языке высказал общий принцип. Если хочешь улучшить систему... Посчитай сначала, имеются ли ресурсы для того, чтобы она работала по-новому. Если нет, то ты можешь разрушить и ту систему, которая худо-бедно, но работает. Жалко, что не этот худосочный Славка был у нас в 1992 году премьер-министром, а очень упитанный Гайдар. На целине мы, студенты 1-3 курсов, сами на опыте могли понять, что такое и как много значит, хорошая организация и знание материала. Директором совхоза, куда мы приехали во второй год в Северо-Казахстанской области, был герой труда Лизунов. Приехал он туда из Воронежской области, на фронте потерял правую руку до плеча. Дело знал хорошо, уже с 5 утра его синяя победа мелькала по полям. Совхоз засевал 35 тысяч га пшеницей, все работало как часы, поля прекрасные, пшеница уже новых сортов, Низкорослая, урожайная, а ведь 1957 год. Молодые агрономы, механизаторы, большинство с тонкими интеллигентными лицами, особенно девушки. Ходили уже не в телогрейках, а в красивых куртках, как у летчиков. Даже удивляешься, куда все это в 70-е годы исчезло. Мы в июле убирали сено, с нами было четыре шофера. Один из них, Роман, красавец грузин, был местным Дон Жуаном гордый до невозможности, гонял свой грузовик с сеном на полном газу, пыль столбом катал в кабине девушек. Однажды директор на победе погнался за ним, еле догнал, объехал и заставил остановиться. Роман вышел, директор к нему подошел и ни слова не говоря залепил левой рукой оплеуху. Мы думали, что роман его убьет. он от малейшего неуважительного намека лез в драку, а он улыбнулся и говорит: «Простите, Василий Петрович, больше не буду». И потом об этом случае вспоминал чуть ли не с гордостью. «В нашей бригаде мы приняли довольно сложную систему маневрирования. С поля часть ребят уезжала с машинами на скирдование, что уменьшало задержку машин на скирде, да и отдыхали по пути. Казалось, что на скирде много народу. Там платили повременно, но немного». Так что в наряде я много работников записывал на скирдование и поменьше на поле, на погрузку. А там платили сдельно с большой прогрессивкой. Когда пришло время выписывать зарплату, бухгалтер изумился. У нас выходило очень много, но он не мог понять почему. Все оформлено правильно. Попытались взвесить машины с сеном, но мы их так утрамбовали, что они еле до весов доползли, шоферы обхохотались. Пришел в бухгалтерию директор, взял наряды и с одного взгляда все понял. Разозлился на меня, стал свою культю массировать. Это был плохой признак. Я ему говорю, что вы сердитесь, посмотрите на скирды. Когда у вас было столько сена, вы его зимой будете продавать. То, что вы нам платите, мелочь. Это была правда, и он махнул рукой. У нас получилось, что мы выполнили шесть норм и за это получили районный вымпел а заплатили нам все равно столько, сколько считали нужным. Платили ведь студентам не по труду, а по возможности, но мы по молодости лет этого не понимали. Впрочем, особенно сильно обижаться на нас директор не мог, потому что недавно бухгалтерия с нами нехорошо поступила. Сам он, правда, при этом оставался в тени, но наверняка все знал». Нас слезно попросили сделать тяжелую и очень неприятную работу и обещали заплатить за нее очень хорошие деньги. Это сразу чуть ли не на треть увеличило бы зарплату каждого члена бригады, а поработать надо было дней 5 четверым. Дело было в том, что совхозу надо было устанавливать автомобильные весы, они как раз прибыли с завода. Яма для них была давно готова, но ее заполнили ядохимикатами в рваных мешках. Тогда поля обрабатывались с самолетов. Великое дело. Эффективность огромная, и в СССР была создана сильная сельскохозяйственная авиация. Такая, что она после завершения работ у себя в стране работала по контрактам за границей. Ядохимикаты завезли, но часть бумажных мешков была порвана, и их сложили в яму для весов. Она была уже под хорошей крышей. Пришли весы, а тут уборка. Очищать яму некогда. Да и очень плохая работа, все надо делать вручную, копошиться в яме с этими ядами, ведрами подавать наверх. Совхозные рабочие отказались на отрез, и директор слезно молил нашего руководителя, да и денег обещал заплатить 2000 рублей. Насчет суммы я после стольких денежных реформ могу и ошибиться, но выглядело это как большие деньги. Посовещались мы, вредно, конечно, защиты никакой, В основном фосфороорганические соединения. Но раз мы химики, отказаться неудобно. Я поговорил с близкими друзьями, кто хочет, пойдемте со мной. И мы вчетвером взялись. Обмотались тряпками, на лицо респиратор, двое в яме, двое оттаскивают. Сделали работу, а нам в бухгалтерии говорят. Какие 2000? Вы что, ребята, посмотрите расценки. Самое близкое, что могли придумать нормировщики – Это погрузка ядохимикатов в мешках с подъемом на полтора метра на грузовик. Ни яма для весов, ни рваные мешки в советских нормах не фигурировали. В общем, выписали нам что-то вроде 200 рублей, точно не помню. Собрались мы между собой, хотели сначала пойти и быстренько все эти тонны яда обратно в яму побросать. Но сознательность заела. «Ладно, думаем, лукавые бухгалтеры, пользуйтесь нашей добротой». Маневр людьми на уборке сена нам очень помог. Но еще больше наблюдательность одного из нас, Алика Штейнмана. На соседней скирде работали старшекурсники и с ними два преподавателя с гонором. Они втроем влезали на большой грузовик, разгружали почти два часа. Алик смотрел-смотрел и понял. «Мы убирали сеянные травы. Они были пусть не в рост человека, но очень высокие». Какие сорта уже тогда были? Когда на вилах поднимаешь копны такого сена и кладешь их на машину внахлест, весь воз кажется одним целым, границу между копнами исчезают. Если наверх влезают три человека, каждый обязательно наступает на краешек копны, и сосед должен с трудом выдирать ее вилами из-под ног, и своих, и соседа. Но если внимательно приглядеться, эти скрытые копны можно различить. Тогда можно отступить в сторону, взять вилами только эту копну, не зацепляя другую, и без всяких усилий ее поднять. К нам пришел с сеном ГАЗ-51. Алик влез на него в одиночку и показал нам, как легко можно передать все сено на скирду. Дошло до того, что он в качестве рекорда загрузил такой газ за 14 минут. Один. Правда, как вихрь метался по сену, со стороны казался сумасшедшим, то там ткнет, то здесь. Очень толковый был парень, со сложным характером, много думал. Вообще в каждом деле были секреты мастерства, и кто что умел, подсказывал желающим. Один студент, бывший грузчик, показал нам, например, как надо поднимать и носить тяжелые мешки. Ведь почти никто не умеет, вот и мучаются люди. Кое-какие приемы были на погрузке сена, и мы научились подавать наверх очень большие порции сена, не надрываясь. Удивлял один китаец. Красивый, из аристократов, высокий и тонкий, как тростинка. Но так вдумчиво осваивал технику, так точно распределял вес на кости, соблюдал равновесие, что стал поднимать наверх просто невероятные копны. Здоровые мужики приходили смотреть, удивлялись. Странно было видеть, как индивидуально сочетаются люди с работой. В одной мастер, а другая никак не идет. Один парень сам попросился на силостный комбайн. Тяжелая работа. А он справлялся отлично и был доволен. А до этого он работал на скирдовании сена и выглядел лодырем. Одну девочку такое зло взяло, что она возьми, да и вонзи ему вилы в ягодицы. Тогда парень ничего не сказал, только отпросился у меня в город к врачу, мол, живот сильно болит. Однако шофер Роман этот инцидент видел и был в восхищении от поступка той девушки. Но это я вспомнил потому, что человек с удовольствием и умело делал более трудную и изматывающую работу, но индивидуальную. Не нравился ему конвейер. Он должен был на скерде подавать сено так, чтобы Наташа наверху подхватывала его на лету, иначе ей много усилий требовалось. В 1958 году из МГУ на Целину ездили не добровольцы, а всем курсом. Кто не хотел, конечно, не поехал, повод всегда найдется. Но раз не добровольцы, возникли новые проблемы. В прошлый раз, будучи добровольцами, мы без всяких собраний договорились заработанные деньги разделить поровну. Теперь пришлось устроить собрание. Как ни странно, возникли острые дебаты, чуть не до рукоприкладства. Зазвучали слова «уравниловка», «материальное стимулирование». Студенты из деревни, которым как раз деньги были нужнее всех, и которые, кстати, работали продуктивнее других, помалкивали. Громче всех шумели прогрессивные москвичи из теоретиков. «У меня в бригаде было 62 человека, и мнение у нас было едино. Я заранее сказал, чтобы не дурили и глупости не говорили. Некому у нас за каждым ходить и измерять его работу». Да и глупо это. Здравый смысл взял верх и собрание решило делить поровну в каждой бригаде. А физики, как и в прошлом году, вели индивидуальный учет. Чушь полная, потому что этот учет всего лишь ритуал, как и у нас уравниловка, потому что все равно я назначил, кому надо премии, соответственно, работе и в какой-то степени нуждаемости ребят. Зато все лето у всех было спокойно на душе и все старались по мере сил. Деньги вышли немалые, зарплата с премией, полугодовая стипендия. В последнюю ночь мы, бригадиры, при свете керосиновой лампы, дизель на ночь отключали, делили в какой-то коморке деньги, что нам притащили в мешках из бухгалтерии. Тут же разлили остатки спирта, отметили конец приключений, рассовали пачки за пазухи телогреек и разбрелись по грязи по своим бригадам. Под утро меня растолкал бригадир с третьего курса, чуть не плачет. Спрашивает, раздал ли я уже деньги? Какое там? Все уже спали, когда я приплелся. Дело было в том, что он где-то свалился во враг и потерял большую пачку денег. Шарил ночью, шарил, не нашел. Был сильный дождь со снегом. В общем, посчитали мы с ним, пошли по другим бригадирам и у всех отняли часть. Тем дело и кончилось. Прекрасный был парень тот бригадир, Надо это сказать, потому что он потом отравился в лаборатории и умер. Тот год, если кто помнит, в северном Казахстане выдался тяжелый. Урожай был очень хороший, любо-дорого, но только началась уборка, мороз и снег. Надо волки обмолачивать, а они под снегом. Хорошо помню день 21 сентября. Дети утром в школу идут на лыжах, такой снег глубокий. У нас ни у кого нет теплой одежды, все обмотались полотенцами вместо кашне. Спим в недостроенных мазанках, без печек, без одеял, вода в цистерне замерзает. В такую погоду работы нет, а нельзя без работы, тем более в плохую погоду. Поговорил я с друзьями и стал гонять ребят за три километра на зернохранилище, это уже не совхоз. Там работы сверх головы. Сначала ворчали, хотелось отдохнуть на нарах, а потом втянулись. Зато хорошее настроение сохранили. А те, кто на нарах в карты играл, печальное зрелище стали представлять. Ругаться стали между собой, а такие же наши сокурсники, химики. Труд сделал человека, и его держит. Как назло, тогда начались какие-то осложнения в Китае с Америкой. Двухсотое серьезное предупреждение, трехсотое. Китайцев отозвали в Москву, для бригады это была большая потеря. А главное, не прислали солдат и армейских грузовиков. Собралось партсобрание, как бригадир и я пошел. Директор и агрономы орут. Секретарь обкома оправдывается и даже угрожает. Студентов привезли до 1 октября, кому хлеб из-под снега вытаскивать. Мы телеграмму в деканат. Нам разрешили остаться, кто хочет добровольно. В Москву почти никто не уехал, но жизнь стала тяжелая. На наших девочек из министерских семей... Можно было только удивляться, им все это было непривычно, но выдержали на равных. Питались мы из походных кухонь, но теперь уже было не до борщей, рук сильно не хватало. Просто варили картошку. Смотрю, почти никто уже не чистит ее, польют маслом и едят прямо с кожурой. Значит, всерьез устали. Месяц еще пробыли, много поучительных вещей повидали. Изредка, но устраивали мои праздники. Как-то вдруг захотелось отпраздновать чей-нибудь день рождения. Посмотрели, у кого близко, и устроили. Угощений особенно не было. Я зашел на ферму, и там с радостью налили мне два ведра густых сливок. Девочки в них изжарили картошку. Стали собирать в степи костер. Шел мимо знакомый шофер, настрелял на озерце уток. Узнал, в чем дело, отдал нам этих уток. Их изжарили на углях, дали именинникам. У начальника нашего отряда химиков был спирт, и он мне уделил нашу долю. Даже какие-то подарки нашлись. Хорошо все получилось. Один именинник был китаец, он так растрогался, что обходил всех со слезами на глазах, отчипывал каждому кусочек своей утки. У нас в бригаде был один ребенок, Коля, лет 12 Девочки с нашего курса и один лаборант ездили в детский дом в Хотьково, подружились там, и уже было трудно оторваться. Этот мальчик был старше других и очень хулиганил, так что даже стоял вопрос о его передаче в колонию. Лаборант Володя и упросил отпустить его с нами на Целину, и там его опекал. Коле нашли хорошую работу, которая ему нравилась. Ему дали лошадь и бочку на колесах, он развозил воду по бригадам. Иногда и верхом мог прокатиться. Трудно было только Коле вставать по утрам. Сон в этом возрасте крепкий. Володя склонится к его уху и шепчет. «Вставай, Коля, пора! Вставай, Коля, пора!» А то и сам встанет пораньше, сбегает поймать лошадь, запряжет ее. Коля работал и зарплату получил как все. За лето успокоился. Никто бы в бригаде и не подумал, что он хулиган. А кто знал, не говорил. Я вспомнил Колю и наших девочек, которые ездили в Хотьково, когда уже в начале перестройки стали на телевидении громить детские дома. Конечно, у людей было идеологическое задание, надо было опорочить порождение тоталитарного советского государства. Не буду об этом спорить. Но сколько при этом они выплеснули тупой злобы и подлой безжалостности к детям. Эти передачи сразу отвратили меня от Горбачева, сильно подействовали. Добрые тети с телевидения тогда заставляли детей перед телекамерами говорить гадости о своих воспитателях и учителях. И как дети после этого могли с ними жить, когда эти тети убрались в свои студии в Останкино? Насколько же мудрее были наши девочки, которые ездили в детдом, а ведь всего-то студентки первого и второго курса. Я раза три ездил с ними, и тогда меня удивило это их чутье и такт. Дети им радовались, липли к ним. И всегда хочется кому-то пожаловаться, снять груз души. Им и жаловались. Меня тетя Даша мокрой тряпкой стукнула. Тетя Настя на кухне залезла кружкой в сливки и всю кружку выпила. А нам дают только по полстакана сливок. Такие вкусные. И все в таком роде. Наши девочки все выслушают, поохают, по голове погладят и успокоят. Мол, ничего страшного, бывает». Главное, тетя Даша и тетя Настя вас любят. И дети рады, они ведь понимают, что никого у них нет, кроме тети Даши и тети Настя. После первой поездки на Целину возникла у нас одна мысль. Дети там в летнюю пору остаются совсем без развлечений. Взрослые заняты сверх головы, людей не хватает, некому детей порадовать концертами или даже кино. Конечно, они к студентам тянутся. Решили мы сделать кукол, ширму и устроить кукольный театр. Кукол делать многоцелевого назначения, чтобы можно было разные сказки разыгрывать. Пошел я в театр кукол Образцова за консультацией. Должны, думаю, помочь, советам. Моя мать помогала шить первых кукол Образцова. Все это начиналось в компании поэтов и художников из Фхутемаса на квартире моего деда. Пришел я в театр, приняла меня в дирекции какая-то дама. Я объяснил, что мы хотим, и попросил разрешения посмотреть мастерскую и поговорить с мастером. Она надулась. «Куклы – это высокое сложное искусство, надо много лет, не так просто, как вам кажется. Зиновий Герт, вы лучше какой-нибудь скетч разучите». Этот скетч меня сразу образумил. У меня с такими дамами сразу возникает непримиримый конфликт, хотя я ничем своего отношения не выказываю. Я еще и рта не раскрыл, а они начинают меня ненавидеть лютой ненавистью. Только в кабинет к ним войдешь, сразу тебя раскусят, и никаких шансов уже нет. Я так несколько ценных идей загубил. Ушел я оттуда, но, думаю, ничего не потерял. Нам другие куклы были нужны, не такие усложненные. Сами стали думать, на основе общей физики и химии. Стал я делать головы из папье-маше, девочки шили костюмы какие-то куклы на палках с проволочными тягами к рукам, какие-то на руку. Кащею в глаза даже лампочки вставили на батарейки, замечательно глаза сверкали. С десяток кукол сделали, как у Карабаса-Барабаса. Столяр в мастерской, сделал нам удобный каркас для ширмы. Хорошее было бы дело, да не удалось. Мне пришлось быть на целине бригадиром, тут уж не до кукол. Девочки тоже так уставали, что после работы ни о какой культмассовой работе думать не приходилось. Только один раз смотрю, в воротах зернохранилища, где мы до холодов жили, выставили они ширму, собрались там все дети поселка, и разыгралось небывалое представление. Все куклы участвуют, сражаются, убегают, спасают, женятся. Текст придумывали на ходу, поток сознания. Один персонаж не знает, что выкинет другой. Дети смотрят, раскрыв рот, сюжетная линия не важна. На один раз хватило духу, но и ради этого раза стоило потрудиться. Потом в жизни и еще я улучал моменты особенно вынужденного безделья, как в больнице, и делал какую-нибудь куклу, как будто приятель у тебя появлялся, а то и полезно оказывалось. В 1972 году я работал на Кубе, дочке исполнилось три года, в октябре. А подарки тогда на Кубе продавались только к Рождеству. Одну большую игрушку, например, велосипед, и одну маленькую. Что же подарить в октябре? Вовремя сообразили, и я тайком сделал хорошую куклу, большую. Когда все гости собрались за столом, я ей сказал, «Даша, посмотри в коридоре, кто к тебе пришел». Дочь была очень рада, до сих пор вспоминает. В 50-е годы в СССР создавалась современная система научно-технической информации. В химии до войны в мире было две больших системы, обрабатывающих главные журналы всей химической литературы – американская и немецкая. Они выпускали реферативные журналы, полно представляя всю химию и смежные области. После войны немцы сошли с дистанции, и такую систему стал строить СССР. По масштабу это колоссальная работа, и скоро выяснилось, что только двум странам она и была под силу – США и СССР. Чтобы такую службу создать, надо было иметь целостный сплошной фронт науки, так, чтобы во всех областях имелись компетентные специалисты, способные понять статью и сделать хороший реферат. Сейчас многие из числа интеллигентов радуются тому, что СССР уничтожен и США монополизируют многие сферы культуры и техники. К чему, мол, было это ненужное дублирование? В этой радости я вижу непроходимую глупость. Она в иных людях почему-то легко уживается с образованием и знаниями. Существование в мире двух целостных систем научной информации было большой и всеобщей ценностью. Оно усиливало обе эти системы. Что же касается СССР и многих тяготеющих к нему стран, то для них ликвидация советской системы была тяжелым ударом. Невозможно заменить ее американской системой. Это все равно, что попытаться заменить русский язык английским. РЖ «Химия» был хорошим журналом. Готовился нашими людьми для наших людей. Он проникал даже в самые маленькие коллективы химиков, даже в небольшие заводские лаборатории. Мы после четвертого курса В 1960 году были на практике на заводе синтетического спирта в Орске. В лаборатории один сотрудник и три лаборантки. Заняты контролем технологического процесса. Но все равно ведут исследования, пытаются наладить выпуск искусственной олифы из побочного продукта. В Сумгаите уже сделано, но на каждом заводе свои тонкости. «Мы из МГУ, так нам говорят. Посмотрите производство, а потом помогите нам в лаборатории». Смотрим. Есть полный комплект РЖ-химии. Засели, неделю читали, нашли целый ряд приемов, чтобы разрешить возникшие трудности. Обсудили с инженерами, отобрали варианты. Дальше с теми же девочками-лаборантками можно было проверить варианты, выбрать лучший и доработать регламент. Можно было работать, и люди работали. Винити набирал силу, и на последних курсах кое-кто из студентов уже делал рефераты статей по своей специальности. Это не полагалось, надо было иметь диплом, но редакторы смотрели сквозь пальцы, лишь бы человек был знающим и умел сжато упаковать материал. Наш шеф всех нас туда устроил, и это была для нас неоценимая вещь. Уже то было большое дело, что десятки тысяч человек получили регулярный и вполне приличный интеллектуальный заработок, а кроме того, сильно повысили свою квалификацию. Мало того, что освоили языки и резко расширили химический кругозор. Главное, приходилось много думать и воображать весь ход эксперимента, потому что требование к нам было такое – так изложить в реферате суть статьи, чтобы квалифицированный химик смог по реферату воспроизвести эксперимент. Если учесть, что Винити выпускала реферативные журналы по всем главным отраслям науки и техники – то само создание такого предприятия вызывает восхищение. Сегодня, глядя на нынешний маразм, иной раз даже не верится, что в начале 60-х годов мы наладили такую систему мирового класса, которая работала как часы и год от году набирала силу.